Украинское миссионерское общество Свет Лу на Сходе представляет книгу Джона Буньяна Духовная война. Глава 1. Душа и её падение. В жизни мне немало пришлось странствовать по свету, где я только не был и какие страны я только не видел, но особенно меня поразила одна страна. Вы слыхали об обширной, лежащей между двумя полюсами и четырьмя сторонами света земле, о её горах, реках, долинах, чистом воздухе и плодородной почве? А я там был. Её жители, люди разного цвета кожи, они говорят на разных языках, разнятся образом жизни, да и Бога они почитают не одинаково. Ведь и звёзды на небе, если всмотреться, отличаются друг от друга. Страна эта понравилась мне сразу. Я жил там так долго, что стал понимать язык её обитателей, их обычаи стали мне близки, и образ жизни пришёлся мне по душе. И сказать вам правду, я ни за что не уехал бы оттуда, если бы не приказ моего начальника, повелевшего мне вернуться и заняться другим делом. Особого рассказа стоит прекрасный город, называемый Душа, столица той страны. Примечание. Город-душа место действия этой аллегории Джона Буньяна. Состояние души самое главное в жизни человека. Никакая потеря для него не может быть страшнее потери души. Автор описывает долгую и изнуряющую борьбу за её спасение. Город этот расположен в самом центре страны, как бы между двумя мирами. Примечание Положение человека между двумя мирами, земным и небесным. Архитектор и строитель города Царь Шаддай, по-еврейски имя Всемогущего Бога, оно означает Создатель. Место для его строительства выбрано очень удачно, а об архитектуре говорить не приходится, настолько она замечательна. И не будет слишком смелым сказать, что городу нет равного под небесами. Столь величественным и прекрасным задуман и создан был город его архитектором и основателем, великим царём Шадаем, о чём я узнал из самых достоверных источников. Вся мощь и глубина его творческого естества проявилась в этом городе, предав ему блеск и принеся Шадаю славу. Жить в нём могли все, кто этого желал, но каждый житель непременно должен был любить свой город и быть верным сторонником царя. В центре города возвышался изумительный дворец, низкозанно красивый внутри и настолько просторный, что казалось, мог бы вместить весь мир. Там и жил сам Шаддай, готовый защитить город от любого неприятеля. Но и жители были на чеку, и без их согласия или помощи никто не мог проникнуть в город. Стены его были так прочны и неприступны, что могли выдержать любую осаду. Город имел пять ворот: слух, зрение, уста, обоняние и ощущение. Примечание: стены и ворота неприступны. Безопасность города в руках самих жителей. Город принадлежит шаддаю, и никто без согласия самих горожан не может завоевать его. Жизнь города текла по мудрым законам, обитатели не чувствовали недостатка ни в пище, ни в чём либо другом. Все они были верны, мужественны, не было среди них злодеев или предателей. Ничто не угрожало городу. Царь покровительствовал жителям города. Они же радовались его присутствию и возможности общаться с ним. Но вот однажды враг подступил к городу, желая занять его и утвердиться в нём. Врагом этим был великан по имени Дьяволос, жестокий и злой, готовый на всё. Примечание. Дьяволос греческое имя, соответствующее еврейскому Сатане. Что значит противник, клеветник, искуситель? Как вошёл в него грех и как зло проникло на небо это для нас тайна. Многие пытались решить этот вопрос, но верить мы можем только Библии. Вероятно, сперва сатана был начальником легиона ангелов. Возмутившись, он увлёк их за собой на восстание против Бога, за что и был вместе с ними низринут с неба. 2 Петра 2:4 Иуды один шесть. Откуда он взялся, спросите вы? Дьяволас, один из слуг царя Шаддая, с самого начала был наделен великой властью. Со временем царь назначил его на высокую и подчетную должность наместником в одной из лучших своих областей. Большая власть родила в нём непреодолимое желание возвыситься ещё больше и владычествовать над всем царством Шадая, которое должен был наследовать единственный сын царя. Необделённый и умом дьяволос, собрав кое-кого из своих подчинённых, стал советоваться с ними, как осуществить это заветное желание, не найдя ничего лучше, Они решили все очень просто — избавиться от царского сына и завладеть наследством. Сторонники и советчики дьявола со, как и он сам, понимали, на что идут. Между тем сам царь, будучи всеведущим и вездесущим, знал, что готовится заговор и был очень расстроен такой неблагодарностью своих подданных. Примечание: Бог всеведущ и вездесущ. Господь присёк замыслы мятежников и наказал их. Сатана был низвергнут во тьму и проклятие, но он остался бессмертным. Столь же бессмертной осталась его злоба к Создателю. И вот Сатана рыщет по свету, ища кого бы поглотить, в кого бы вдохнуть чувство возмущения и гордости, погубившие его самого и его последователей. Любивший сына как самого себя, он пришёл в негодование от такого коварства, но до самой последней минуты ничего не предпринимал. Уличив их в предательстве и заговоре, он сослал их с глаз долой. Заговорщиков заковали в цепи и бросили в глубокий тёмный ров. Царь не желал их больше видеть. Он вынес окончательное решение: навеки пребывать им под судом и проклятием. ступив на путь не подчинения, не раскаявшиеся бунтовщики не отказались от своих намерений и продолжали готовиться к осуществлению заговора. Более того, прибавилось чувство досады от постигшей их неудачи и желание отомстить Шадаю и его сыну. Мятежники только ждали подходящего случая выступить вновь. Слишком уж сильно желали они добиться своего. И такой случай вскоре. представился. Однажды им удалось разбить оковы и выбраться из рва, покинув место своего заточения, они побрели куда глаза глядят и вышли в конце концов к городу царя. Зная, что этот город Шаддаю особенно дорог, они решили напасть на него. Но как сделать, чтобы не потерпеть поражения? Для этого надо было ответить на четыре вопроса. Первый: Появиться ли перед городом всем сразу? Второй. Расположиться ли лагерем напротив города в поношенной одежде, в тех рубщиках заключённых, которые на них? Третий. Открыто ли заявить о своих намерениях? И четвёртый. Убить ли одного или нескольких знатных жителей города, если они покажутся на городской стене? Ответы на первый и второй вопросы напрашивались сами. Если показаться всем одновременно и в таком страшном виде, город душа придёт в смятение, жители насторожатся и, конечно же, не впустят их. В город надо пробираться по одному. Пусть один из нас попытается войти. Я сам берусь это сделать, сказал дьяволос, и все согласились. После высказываний Аполлона и Алекта о том, что в нынешнем обличии появляться на глаза жителям города было бы неосторожностью из-за ведомым провалом их замыслов, слово взял великан Люцифер. Я того же мнения. Жители города знакомы с существами, какими мы были прежде, но таких, как мы теперь, они никогда не встречали. Думаю, нам следует показаться в таком виде, который не вызовет подозрений. Все согласились с ним и решили остановиться на предложении Люцифера. По его мнению, начальнику их стоило бы преобразиться в такое создание, над которым жители души имеют власть. Раздались возгласы одобрения, и было решено, что дьявол ос превратится в змея. Та третье предложение было отклонено сразу. Горожане души люди внимательные и осторожные, стена города неприступна. Притом взял слово легион. Как только они поймут наши намерения, они тут же обратятся к царю за помощью, и тогда нам не сдоbrowать. Действовать надо хитро, чтобы они не сразу догадались, в чём дело. Надо скрыть наши замыслы, уверяя их в том, чего никогда не будет, и обещая то, чего они никогда не получат. Ведь жители души, народ простодушный и честный, не знающий, что такое обман, злоба и лицемерие. О лжи они не имеют понятия. Обмануть их проще простого, особенно если петь о любви к ним и выдавать все наши действия за выгодные и полезные для них. Последнее предложение было принято единогласно. Решили, что в первую очередь надо покончить с одним из достойнейших жителей города по имени Сопротивление. Его больше всего боялся великан Дьяволос. Исполнить задуманное должна была прилюбадийка Тисифон из огненного озера. По окончании совета они поднялись с мест, чтобы сразу начать действовать. Они все, кроме одного, став невидимыми, направились к городу Душа. А дьяволос принял образ змея. Вот, наконец, подошли они к городу и остановились у ворот слух, через которые все происходящее вне стен доходило до слуха жителей города. Примечание. Ворота слух. Через орган слуха проникают в сердце слова искусителя. Слушать его значит сделать первый шаг на пути подчинения дьяволу. Городские старшины, внимая речам сатаны, тем самым входят вообще не с грехом. Дьяволос льстит им, обещая многое и возводя хулу на создателя. Человеку подушел лестивая речь. Он внимает, а стрела сатаны тем временем на смерть поражает сопротивление. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Но сатана, убив в человеке сопротивление, входит в него без боязни и царствует в его душе. Злые духи залегли в засаде под стенами, ожидая появления сопротивления. Дьяволос обратился к главе города и попросил принять и выслушать его. Слуга его зловещий затрубил, и вот на городскую стену вышли самые почтенные жители города. Непорочность. Свободная воля, разумение, совесть и сопротивление и вглядываясь в темноту, стали выяснять, кто там и почему такой шум у ворот. Различив трубившего, свободная воля спросил у него: "Кто он? Зачем сюда пришёл и почему так шумит?" Тут дьявол отвечал кротким голосом: "Старейшина знаменитого города душа. Перед вами стоит ваш лучший друг." Мне царём приказано выразить вам своё почтение и служить вам. Только потому я осмелился потревожить вас. Я имею к вам важное сообщение, поэтому прошу выслушайте меня с терпением. Прежде всего должен вам сказать, что я не о своих выгодах хлопочу, а о ваших, в чём вы вскоре сможете убедиться. Уважаемые господа, Я пришёл сообщить вам, что мне известно средство избавления от рабства, в котором вы сами того не ведая, пребываете. Старейшины стали всслушиваться внимательнее. Дьявол продолжал: Я должен поведать вам кое-что о вашем царе, ваших законах и вас самих. Царь ваш великий и силён, но все его повеления направлены не на ваше благо. Во-первых, Он вам говорил неправду и держал вас в страхе. Ну, судите сами. Ведь это же рабство всегда жить в страхе ожидания ужасного наказания за такое безобидное дело, как вкушение маленького плода. Во-вторых, если честно, данные вам законы безрассудны, запутанны, двусмысленны и невыносимы. Безрассудны, потому что угрожающее вам наказание несоразмерно совершённым преступлением. Ну какой же может быть соотношение между человеческой жизнью и яблоком? Запутаны, потому что в начале же Адай вам разрешил вкушать от всего, а потом один плод объявил запретным, и наконец невыносимым, потому что он запретил вам попробовать именно тот плод, который только и может дать неведомое доселе блаженство. Но это указывает само название дерева, на котором зреет запретный плод. Древо познания добра и зла. А вы до сих пор этого познания не имеете. Вы не представляете себе, насколько правомерно желание познания добра и зла. Но пока вы находитесь под властью царя-шадая, вы никогда его не получите. Зачем вам вечно жить во тьме и неведении? Почему бы вам не расширить свой кругозор? Итак, Жители знаменитого города, признайтесь, что вы не можете считать себя свободным народом. Вы связаны, вы в рабстве. Из-за чего? Из-за страшной угрозы, нависшей над вами без всякой разумной причины, лишь только потому, что царь этого хочет. Не унизительно ли вам думать, что вам запрещено то единственное, что прибавляет мудрости и славы, после того, как вы попробуете этот плод? Вам откроются глаза, и вы будете как Бог. Теперь, когда я открыл вам всё это, продолжил дьявол, обсудите между собой, можно ли вам и дальше пребывать в рабстве. Какие яковы могут быть ужаснее духовной и умственной слепоты? Неужели рассудок не подсказывает вам, что лучше быть зрячим, чем слепым? Что пора выйти на волю из подземелья. Едва дьяволос закончил речь, как Тисифон пустила стрелу в сопротивление и смертельно ранила его, так что он к великому ужасу граждан и торжеству дьяволоса рухнул с городских стен на землю. Жители сразу растерялись и стали беспомощными, как малые дети. Этого-то и добивался сатана. Тогда вперёд вышел усыпитель, которого дьявол взял с собою в качестве оратора, и обратился к общине с такими словами. Примечание. Оратор усыпитель. Дух зла знает много тайных средств для достижения своих целей, как только человек начинает внимательствить к научением греха, Он теряет духовную чистоту и всякую волю к сопротивлению, и вскоре гибнет от ядовитых стрел греха. Оратор дьяволаса, а лицетворяет состояние души во время искушения. Хорошо иметь таких внимательных и благодарных слушателей, как вы. Надеемся, что нам удастся убедить вас послушаться доброго совета. Мой начальник питает к вам искреннюю любовь и зная, что рискует навлечь на себя гнев царя Шаддая ради вас, готов пойти на всё. Нет необходимости что-либо добавить к сказанному. Само название дерево достаточно красноречиво. Позволю себе лишь ждать вам совет. Обсудите слова моего начальника, взгляните на дерево и на его плод. Помните, что вы ещё ничего не знаете, а перед вами стоит средство к великому познанию. Если ваш разум не способен понять ценность наших советов, это очень прискорбно. Граждане посмотрели на дерево и увидели, что плод его приятен для глаз и, наверное, очень вкусный. Они стали в него вглядываться, а потом поступили по совету усыпителя. сорвали запрещённый царём шаддаем плод и стали его есть. Но ещё до этого знатный и уважаемый гражданин Непорочность упал замертво на глазах у своих сограждан. Был ли он убит вражеской стрелой или причина смерти заключалась в чём-то другом, сказать не могу, но он умер, и не стало двух выдающихся граждан города. После этого В городе не осталось ни одного жителя бодрого духом. Все, как один, покорились дьяволосу, который впоследствии превратил их в своих рабов. Одним словом лишь столько граждане вкусили от запрещённого плода, как сразу же опъинели, отворили ворота слух и зрение и впустили к себе дьявола со всей его свитой, напрочь забыв доброго царя Шадая и его законы. Примечание. Жители города растворили ворота. Красота и сила, сопротивление и непорочность, духовные столпы города рухнули. Сопротивление уступило место слабости, а непорочность греху. Жители внимают речам искусителя, то есть открыли ворота слух. Запретный плод приятен глазу, открыты и ворота зрения. Болот оказался вкусным, появилось желание быть мудрым, что возможно только через непослушание. Сердце стремится к запретному плоду, и наконец человек вкушает от плода, не зная, что в нём смертельный яд. В раскрытые Насти шварота дьяволос со своим эскортом вступил в город и направился в самый центр. Примечание: Дьяволс направляется в центр города. Дух зла не может быть уверен в своей победе до тех пор, пока не войдёт в сердце человека, в котором намерен царствовать. Видя, что жители лишились воли и полностью покорились ему, он решил, что следует ковать железо, пока оно горячо. Я обратился к ним со следующими словами: Горе тебе, бедная душа. Примечание: Горе тебе, бедная душа. Большая разница в научениях сатаны извне и изнутри человека. Извне он ржт человеку и чернит создателя. Изнутри он старается убедить человека не подчиняться творцу, обещая свою помощь и советуя, как укрыться от гнева вездесущего. Грех а туманивает душу, которая теряет способность уяснить истинный смысл речей искусителя и всё более запутывается в сетях зла, не чувствуя до времени тяжести его оков. Я оказал тебе великую услугу, даровав тебе большую свободу. Но теперь ты ещё более нуждаешься в защитнике. Не сомневайся в том, что шаддай, узнав о случившемся, решит тебя наказать. Он разгневается на тебя за то, что ты расторгла союз с ним и нарушила его запрет. Что станешь ты тогда делать? Неужели, освободившись, согласишься отказаться от своей свободы? На эти слова граждане единодушно воскликнули: Царствуй ты над нами. Он принял предложение и провозгласил себя царём души. Второй задачей было завладеть чертогом и таким образом полностью завоевать город. Это ему удалось. Он вступил в обитель радости царя Шаддая и поселился в нем. Дьяволос немедленно ввел во дворец гарнизон, велел прорыть окопы вокруг него, построить укрепления и запастись боеприпасами. Так, обитель радости Шадая превратилась в неприступную крепость, наводящую на жителей города души ужас. Первым делом он уволил городского главу разумения и летописца совесть. Потом дьявол задумал перестройку города, разрушал старые здания и строил новые. Примечание. Перестройка города Когда душа отвергает помощь и не признаёт владычество Господа, она немедленно подпадает под власть сатаны. Ничего не остаётся в ней от прежней силы и святости, а отныне на ней лежит отпечаток греховной власти. Разумление и совесть заключены в оковы и осуждены на страдания. Лучшее чувство убито, а обещанная мудрость лишь горькое понимание утраченного блаженства. Несмотря на то, что Разумение вместе с другими гражданами покорился воле нового царя, последний, зная о его прозорливости, боялся его. Примечание. Городская голова Разумение. Разумение проводник души. Грех ослабляет и отуманивает его, лишая всякой власти и наконец запирает в омраке, откуда он уже не способен помочь человеку. Поэтому он решил изолировать разумение от других горожан, решил его титула и выстроив высокую башню без окон, запер его туда, запретив общение с внешним миром. Летописец по имени Совесть был образованным человеком. Примечание. Летописец Совесть духовная память человеческого сердца. Падение души удвоило объем ее работы, ябо она не только свидетельствует о былом человека, но пишет и летопись настоящего падения. Совесть — анатомический нож, вскрывающий греховное сердце. Совесть нельзя прогнать, умолить, заставить говорить ложь. Можно на время не внимать ее голосу или заглушать грехом, но рано или поздно она заговорит во все услышанное. Совесть ничего не забывает. Давно прошедшее для нее также живо, как и настоящее. Она не утомима на земле и не сгладима в вечности. Он хорошо изучил законы Шаддая и при любых обстоятельствах смело говорил правду. Уста его были правдивы, голова рассудительна, потому и не по сердцу пришелся летописец дьяволу. со стороны летописца особых препятствий к воцарению сатаны не было, и все же не лесть, не лживое обещание не смогли сделать из него преданного слугу. Конечно, и он изменился к худшему, и даже одобрял некоторые нововведения дьявола со. Довольно часто он вспоминал о шаддае, страшился будущего праведного возмездия. И в такие минуты смело, подобно разъярённому льву, обличал нового царя. Совесть смущал жителей, и поэтому захватчик его терпеть не мог. Дьяволос боялся летописца больше других именно потому, что его речи приводили в смятение весь город. Они гремели словно раскат грома. Вот и надумал царь во что бы то ни стало сбить совесть с истинного пути. а туманить его разум вином и ожесточить чславием сатана добился успеха почти совершенно развратив старика в конце концов летописец едва мог отличать доброе от дурного но новому владыке и этого было мало он стал внушать жителям что летописец сошёл с ума а потому не следует где обращать внимание на его слова Если бы он был в своём уме, он говорил бы то, что надо и что понятно всем. Но теперь он, как прочие умалишенные, во время припадков несёт такую чепуху, что ничего вам и слушать, выжившего из ума старика учил дьяволс народ. Таким образом, он вскоре убедил душу не считаться совещеваниями старика, Тем более, что каждый раз, когда летописец был на веселе, он должен был публично отрекаться от своих прежних взглядов. Летописец то и дело противоречил сам себе, поступки его стали странными и нелогичными. Царя Шаддая он вспоминал все реже. Его начали мучить приступы долгого сна, иногда наступала даже клиническая смерть, а горожане души... Тем временем плясали под дудку великана дьявола со. И всякий раз, когда жители смущенной души обращались к дьяволу, передавая ему пугающие их слова старого летописца, новый царь успокаивал город, объясняя, что это бредни сумасшедшего, имеющего склонность к болтовне и жаждущего высказаться. Все утихали, и в городе воцарялось спокойствие. Часто он обращался к подданным с такими словами: "Заметь, дорогая душа, что кроме возмущения старика и его безумных грозных речей, мы ничего не видим и не слышим. Сам Шаддай молчит". Он, как всегда, лгал и боритописец в минуты просветления говорил то, что повелевал ему Шаддай. Дьявол был хитрым. Вы сами можете убедиться в том, что ваш шадан не любит вас, и ваша непокорность его ничуть не оскорбляет. Он ни разу не осведомился о вас и даже не пытается вернуть вас к себе. Он знает, что теперь вы законно стали моими подданными, и потому оставил вас в покое и махнул на вас рукой. Чувствуешь ли, о душа, какую неоценимую услугу я тебе оказал? Я сделал для тебя всё, что мог. И уверен, что законы, по которым ты теперь живёшь, приятнее прежних, действующих в раю. Свобода ваша теперь неограничена. Я же вас застал в состоянии унизительного рабства. Не воля моя, не закон мой ни страшат вас. Ни от кого из вас я не требую отчёта о действиях, только от безумного старика-летописца. Я даровал каждому право жить по-царски. И вы от меня зависите так же мало, как я от вас, любил повторять новоявленный царь. Так дьявола успокаивал город, когда летописец начинал свои грозные увещания и постепенно хитрыми речами восстановил жителей против старика совесть. Сам же старался погубить его. Наконец, жители и сами захотели избавиться от докучливого летописца, с трудом вынося не только его общество, но даже сам вид его, и приходя в негодование от речей последнего. Но старания были напрасными. Благодаря ли могуществу шадая или по какой-то другой причине, но летописец оставался жив и невредим. При том дом его очень напоминал крепость неприступную для штурма. В городе жил влиятельный князь по имени Свободная Воля. Примечание: Свободная Воля, руководитель души. Сначала она подчинялась Богу Шадаю, теперь стала правой рукой Сатаны. Воля определяет поступки человека, упрямая. Гордая, своенвольная, она первой попалась в сети коскусителю. И так как свободная воля подчинилась дьяволу, он дал ей тройную власть: над замком сердце, над стенами плоть и над воротами пять органов чувств. Свободная воля ныне управляет и сердцем, и плотью, и чувствами нашими. Он был знатного рода, и, насколько помню, пользовался в своё время особыми привилегиями царя Шаддая. Характера он был твёрдого и бесстрашного, и нелегко было сопротивляться ему. Когда он услышал воззвание дьявола сок душе, то в силе своей, в рождённой гордости, почувствовал стыд за свое долгое рабство у Шаддая и одним из первых принял предложение хитровельстечца, лелея надежду стать во главе всего города. За свою готовность открыть дьяволу у ворота города. Он заслужил особое расположение нового царя, который, оценив его твёрдую и непреклонную волю, решил поднять его на высшую ступень правления, назначив главным комендантом крепости и ответственным за городские ворота. Был издан указ, гласящий, что на любые изменения в городе требуется его специальное разрешение. И так Князь свободная воля занял первое место после царя дьявола со. При нем был секретарь по имени мнение, который говорил и действовал только по личному приказанию князя. Так душа попала в полное подчинение воле и его секретарю мнению. Примечание. Мнение также подчинено воле. Соединение воли и мнения и подчинение их сатане и есть цель последнего. У человека нет больше святых обязанностей. Он уничтожает и тот малый росток слова Божия, который ещё сохранился в сердце, и яростно сопротивляется укором совести. Не могу вспоминать без содрогания, как самоуправствовал князь свободная воля, когда получил власть над городом. Он публично отрёкся от того, в чём когда-то клялся царю Шотдаю, и тут же присягнул в верности новому своему начальнику дьяволосу. И получив от него высокую должность, с большим усердием принялся за дело. Он стал обдумывать, как погубить летописца совесть. Чувствуя, что не в силах ни видеть его, ни слышать, он зажмуривался и затыкал уши, когда бывало его встретит. Вскоре он приказал уничтожить все бумаги летописца и отменить законы Шаддая. Так, например, у его секретаря Мнени оставались ещё кое-какие старые бумаги, но как только Свободная воля их обнаружил, он бросил их в огонь. Правда, летописец хранил в своём чулане старую потрёпанную книгу законов, но Свободная воля об этом ничего не знал. Князь не мог выносить света даже простой свечи. Поэтому хотел, чтобы вокруг было как можно темнее. Никто с большим рвением не расхваливал нового царя, чем он. Он искал расположения черни и подбивал ее слово слове дьявола со. Он всегда предпочитал зло добру и творил без законы по собственной инициативе, не ожидая приказаний сверху. Князю подчинился некто по имени Страсть. Человек чрезвычайно распутной жизни, живший только угождением своему телу, и потому его прозвали постыдная страсть. Примечание. Когда страсти не подчинены воле человека, они делаются постыдными. Руководимый страстью человек творит зло. Грех порождает грех, который в свою очередь порождает новый. Наказание же за грех смерть. Он был женат на дочери мнения по имени Материальность. У них были три сына: бесстыдство, сквернословие и хула, и три дочери: лжелюбие, святотатство и младшая месть. Все они в свою очередь сами имели детей непослушных и себялюбивых. С укреплением власти велика на дьявола со разительно менялось лицо города. Примечание. Чтобы сатана мог спокойно царствовать в душе человека, ему первым делом надо уничтожить в ней всё, что напоминает о Боге. Отменены законы, образ Бога вытеснен образом искусителя. Свободная воля только тогда права, когда обращена лицом к солнцу правды и признаёт его законы. Отвернувшись от этого солнца, она учит греху и ищет мрака. Совесть летописец добра и законов божьих развращена настолько, что только изредка подаёт тревожный голос, который зачастую бывает не слышен, а разумение покрыто мраком, сопротивление и непорочность убиты. Господу Богу нет больше места в душе человека, который сотворён был по его образу, а ныне стремится уподобиться торжествующему сатане. Вот Верное изображение падшего человека, который из гордости и желания сделаться равным своему Создателю, превратился в неразумное животное, но многие ли в наше время понимают своё жалкое и унизительное рабство у сатаны? Много ли встретишь людей, от сердца взывающих: "Господи, будь милостив ко мне грешному"? На рынке И над всеми воротами города золотой образ царя Шаддая был заменён изображением дьяволаса. Отменив законы Шаддая, дьяволос велел обнародовать новые законы и постановления, согласно которым разрешено было предаваться дурным страстям и разжиганию похоти. Словом, всё запрещённое царём Шаддаем было разрешено дьяволосом. За это он обещал душе спокойствие, радость и все земные блага. И вскоре душа так изменилась под властью сатаны, что всё в ней стало носить дьявольский отпечаток. На место честного и правдивого городского главы разумения новый царь назначил князя Сластолюбия, одного из самых преданных ему слуг, а летописцем сделал забвение добра. Первый подчинялся только инстинкту и был подобен неразумному животному. Вновь назначенный летописец никогда не мог припомнить ничего хорошего. Всё его прошедшее, настоящее и даже будущее было направлено на причинение зла самой душе. Но всякий знает, что если правители государства порочны, то и всё население становится подобным им. Кроме того, Дьявол назначил ещё много новых городских старшин: неверие, гордость, бажба, распутство, жестокосердие, беспощадность, архивраль, ярость, ложь, пьянство, подмена, обман и атеизм, всего 13. Неверие был старше всех, атеизм самым молодым. На низшие должности назначили были родственники этих 13. Кроме того, дьяволs задумал построить неприступные крепости для защиты города от нападений царя Шаддая. Он воздвиг три крепости. Первая, возвышавшаяся над всем городом, было дано имя Вызов. Вторая называлась Полночь и предназначена была лишить душу всякого света. Третья, крепость Грех, должна была заградить всякому доброму чувству вход в город. Начальником первой крепости был назначен некто по имени Назло Добру, безбожник из свиты дьявола со. Другая крепость была вверена негодяю по имени Врак Света. В третей крепости поселился горожанин по имени Плотоугодие, считавший новый образ жизни намного приятнее прежнего. Наконец, тот дьявола смог почить на лаврах. Он уничтожил всё, напоминавшее о добром царе Шадае, изменил все законы, сменил всех начальников и поставил всюду верных исполнителей своей воли. Наконец он возвёл ещё несколько укреплённых крепостей на тот случай, если царь Шадай или его сын вздумают отвоевать душу обратно. Глава вторая. Подготовка к войне. Вы, конечно же, понимаете, что весть о случившемся давно уже дошла до царя Шаддая. Примечание. Может ли всеведущий и вездесущий не знать, что происходит в городе Душа? Он видел всё, но не вмешивался, ибо даровал творению своему свободную волю, от которой зависело быть ему со своим создателем или же отпасть от него. Бог скорбно взирал на падение сначала ангелов, потом человека, на коварство искусителя, на слабость людей, переставших прибегать к его помощи. И он решил милосердно прощать раскаивающихся, взывающих о помиловании именем Сына его. Всё до малейших подробностей было ему известно. Царский гонец ярко описал плачевное состояние души, Коварства дьявола со и его шайки. Рассказал об укреплениях города, построенных на случай, если царь Шаддай и сын его пожелают отобрать свое создание у врага. Гонец держал речь перед всем двором. Примечание. Гонец докладывает. Господь скорбит и гневается на человека за его непослушание, но вот сын его. его слово стал посредником между творцом и творением он молит простить и спасти человека любовью и жертвой сына готового взять на себя его грех омыть его своей кровью и через покаяние привести его к богу сам царь с сыном своим и все приближённые присутствовали при этом Когда все услышали о нападении дьявола со на дорогой им город, глубокая печаль овладела ими. Любимое создание царя, взятое в плен хитрым искусителем, правда, царь и сын его давно предвидели такую возможность и потому держали наготове свое воинство для избавления души. Царь в ответ на известие о покорении души дьявола соем сказал, что сердце его сильно скорбит. И что ему искренне жаль город, оставшись наедине, царь с сыном решили, что допустили падение и взятие своего творения дьяволосом только на время, но затем несомненно последует его избавление, которое прославится создателя больше, чем само создание души. Сын, шадая особенно сильно вознегодовал на дьяволаса за его измену и стал просить у отца разрешения избавить любимый ими город из плена. Царь не мог отказать своему возлюбленному сыну и разрешил ему отправиться в страну вселенную в образе человека, принять на себя его грех и заложить прочное основание для полного избавления от дьяволаса и его власти. Было решено, что Эммануил изгнав сатану сам воцарится в душе, и никто больше не вырвет её из его рук. Царь Шадай поручил своему верховному наставнику составить и разослать во все концы вселенной следующее послание. Примечание. Верховный наставник Дух Святой, третье ипостась Бога. вдохновлял пророков и посылал вестников с неба возвещать падшему человечеству о безмерной к нему любви Бога Отца и Сына. Дух Святой объяснял, что возмездие за грех смерть, но что по великому своему милосердию Бог не хочет смерти грешного и падшего своего творения, и Сын его придёт на землю в виде нового Адама, непорочного, святого, каким был ветхий Адам до своего падения. и новый Адам своей смертью и кровью искупит вину ветхого при условии, что последний раскается и уверует, что сын Божий, Агнец Божий, который взял на себя грех мира. Новы он пришёл к своим, и они не приняли его. Да будет известно всем, что сын великого царя Шаддая заключил договор с отцом о возвращении ему души. Кроме того, По безграничной к ней любви он обещает даровать ей такое блаженство, какого она не знала и до взятия в плен дьяволосом. Это послание, к немалому раздражению дьяволоса, было разослано во все концы вселенной. Царь прекрасно понимал, какие оно может иметь последствия. Когда решение Эммануила стало известно окружению царя Шадая, все возликовали. Всё громче раздавались восторженные речи, перешедшие в молитвенное восхваление милосердной любви царя Шаддая и его сына к погибшей душе. Дьявол же крепко призадумался и пришёл к следующему заключению. Примечание. Сам дьявол был удивлён безграничным милосердием и любовью Бога к своему созданию. Он понял, что такая любовь всемогуща и покорит самое жестокое сердце. А потому нельзя допустить проникнуть этой вести в сердце человека. Сатана затыкает уши и закрывает глаза своей жертве. Откройте же глаза ваши на дела Господни, духовное наше зрение ослеплено обманом и ложью. Внимайте слову Божию и научайте других. Не молчите, а передавайте благую весть дальше. помешать по возможности этой вести достигнуть ушей города ибо если душа узнает что царь шаддай и сын его емануил желают ей добра и обещают освобождение а не наказание то без сомнения она восстанет против меня и вернётся к ним и он стал ещё внимательней и ласковей в обращении с князем свободная воля но при этом строго повелел ему день и ночь сторожить у ворот зрения и слух Я узнал, обратился к нему царь, о намерении шеддая представить нас в глазах горожан изменниками, а их вернуть в первобытное рабство. Быть может, это одни лишь слухи, но всё же ради безопасности и спокойствия города следует сделать всё возможное, чтобы утаить это известие от души. Я уверен, что эта новость вам так же неприятна, как и мне. Поэтому Аристовуйте всякую сомнительную личность и никого чужого в город не впускайте. Прикажите от моего имени установить круглосуточный дозор, который обязан ликвидировать всякого, кто начнёт распространяться о намерениях царя Шадая. Свободная воля почтительно выслушал приказание своего владыки и с таким рвением принялся за дело, что вестники царя Шадая могли подумать, что душа полностью ослепла. И оглохло. Дьяволас решил привести всех жителей города к присяге в безоговорочном подчинении ему. Он повелел им заявить во все услышанное, что Шаддай не имеет права расторгнуть их согласие с дьяволом и преисподней. Кроме того, он решил повязать горожан круговой парукой греха. На всех стенах и заборах были развешены объявления, что отныне всем все позволено, любое грязное и подлое дело официально разрешено, а тот, кто выскажет по этому поводу недовольство, навлечет на себя гнев дьявола со. Таким образом, он решил внушить горожанам, что у них нет пути к отступлению, ибо чем грешнее человек, тем меньше у него надежд на спасение. Он рассчитывал, что Эммануил, при виде такого упадка нравов, не захочет иметь с душой ничего общего и даже отступится от нее, ибо дьяволыс достоверно знал, что Шаддай и Эммануил святы. На всякий случай он придумал еще одну хитрость: прежде чем до жителей дойдет спасительная весть о помиловании, они должны узнать, что царь Шаддай собирает армию, дабы вернуть их к себе в рабство. Из страха перед наказанием жители останутся со мной до последнего, подумал он. Собрав горожан на огромной рыночной площади, он обратился к ним со словами: "Друзья мои, думаю, что вам не надо напоминать, что все вы мои подданные, которым я даровал свободу действий и воли. Через верного моего слугу Люцифера дошёл до меня слух, что царь Шотдай собирает армию" Чтобы уничтожить город, а жителей увести в рабство. Я вас собрал, чтобы обсудить с вами наши действия против страшного врага. Что касается меня, то я всегда найду возможность спастись и выжить. Думая лишь о себе, я мог бы бросить вас на произвол судьбы. Но сердце мое так привязано к вам, что я чувствую, наши судьбы отныне уже не разделимы. Что ты скажешь, душа? Чувствуешь ли ты то же самое, или предашь меня? Да погибнет тот, кто от тебя откажется. Был единодушный ответ. Конечно, продолжал дьяволос. Вам нельзя рассчитывать на помилование. Ибо царюшадаю это чувство незнакомо. Может быть, явившись сюда, он сначала станет уверять, что прощает вас, но это будет только лицемерным обманом ради скорейшей над вами победы. Поэтому что бы он ни говорил, не верьте ему, ибо победив, он потопит душу в крови. Нам необходимо всем вместе выступить против воинства Шаддая, не соглашаясь ни на какие мирные условия и переговоры. Но положим даже, что он помилует некоторых. Это никак не распространяется на тех, кого я приблизил к себе за верную и преданную службу. Или положим, хоть это и нереально, что он помилует всех. Всё это будет сделано с единственной целью полного порабощения, и участь ваша станет тяжелее прежней. Разве он даст вам ту свободу, которую вы пользуетесь теперь? Поверьте мне, что никакое рабство нельзя сравнить с тем, которое он готовит вам. Кровь, кровь и кровь вот что звучит в каждом слове шеддая. Будьте осторожны, я слышал, что он близок. Дружно беритесь за оружие, его много, вполне достаточно, чтобы вооружить весь город с головы до пят. Шаддай не победит нас, если мы крепко будем держать в руках оружие. Идите же со мной в крепость, приготовимся к битве. Вот шлемы, броня, мечи, щиты и многое другое, что сделает вас непобедимыми. Мой шлем придаёт уверенность в достижении блаженства. Кроме того, Мир души не зависит от образа жизни. Примечание. Вместо шлема спасения Ефесянам 6:13-17 дьявол ос предлагает душе шлем гордыни, препятствующий разуму постичь истину. Даже если вы будете руководствоваться злобой сердца и похотью, вас ждет радость и наслаждение. Средства это испытанные, и кто этот шлем носит, не снимая. Таму не страшны ни стрела, ни меч, ни копье врага. Возьми же мой шлем о душа, и ты избежишь многих страданий. Броня моя из кованного железа. Примечание: не броня праведности, но самонадеянности. Она символизирует жестокое сердце, смерть души, отсутствие совести. равнодушие к любви Божьей, не имение страха перед будущим судом Его. Она сделана в моём царстве, и все мои подданные носят такую. Броня эта чёрствое сердце, неспособное к чувству. Кто облечётся в неё, того не соблазнит никакое помилование и не испугают никакие угрозы. Поэтому в этом оружии нуждается всякий, кто под моим знаменем сражается против шадая. Меч мой, закалённый в адском огне, был испытан множество раз. Кто им хорошо владеет, того не может победить ни один враг. Примечание. Меч христианин слово Божие, истина. Меч неверных слово лжи, мести и обмана. Христианин с помощью Духа Святого прославляет истину и любовь Божию. Не раскаявшийся грешник распространяет ложь. либо им руководит дьявол. Щит мой неверие. Те, кто писал о битвах Иммануила с моими слугами, свидетельствовали, что он не мог совершить там никакого чуда и девился неверию их. Примечание. Не щит веры, но неверия. Вера оберегает душу от стрел лукавого, неверие препятствует внедрению в душу человеческую стрел убеждения. Учение сатаны таково: не верь ничему, не признавай ничего и прикрывайся щитом неверия от всякого укора совести и всякого слова, исходящего из уст Божиих. Дух неверия не признаёт ни любви Бога, ни его гнева, ни самопожертвования Христа, ни угрозы вечных мук. Таким образом, действие Бога на душу остаётся бесплодным. применяя это оружие, вы ни во что не будете верить. И если царь заговорит о страшном суде, не верьте. Если пообещает помилование в случае вашего раскаяния, не верьте. Подвергайте скептическому анализу всякое слово его, устное или написанное, и вы убедитесь, что все его речи темны и запутанны. Он требует от своих слуг бессмысленной и слепой веры. недостойный моих разумных и мудрых последователей. Поэтому противодействуйте всем его научениям и покажите себя достойными меня, вашего повелителя. Думающий и поступающий иначе становится моим врагом. Есть у меня ещё одно замечательное оружие дух немой, бессилие в молитве, дух сопротивления всякому прошению о помиловании. Примечание: Дух не мой мешает молитве и не даёт смиренно преклонить колени пред творцом. Молитва сильнейшее оружие христианина. Дух не мой сжимает сердце в каменных тисках. Он нем перед Богом и не чувствует никаких духовных потребностей. Не просит благ и благословений и не желает служить ему. И ты, о душа, непременно воспользуйся этим оружием. Неужели вы опять вам опрощения? Никогда, если хотите остаться моими. Знаю, что вы люди отважные, и оружие я даю вам испытанное. Никогда не обращайтесь к Шаддаю с просьбой о помиловании. Да будет это желание чуждо вам. Ещё могу вам предложить молот, палицу, лук и стрелы, никогда не дающие промаха. Дьявол раздал всем оружие и продолжал Помни, о душа, я твой законный царь. Мне ты присягала в верности и обещала, что не отвернёшься от меня. Помни об этом. Помни и моё доброе к тебе расположение. Не забудь о том, сколько благ я тебе даровал без того, чтобы ты меня о том просила. Докажи свою преданность мне, когда враг мой задумает похитить тебя из рук моих. И ещё одно. Если мы победим, то весь мир станет нашим, и тогда я по царски награжу вас, и мы будем блаженствовать. Настройв подобным образом дух жителей против царя Шаддая, дьявол укрепил гарнизон, а сам укрылся в крепости, которую привёл в полную боевую готовность. Горожане изо дня в день проводили боевые учения, ещё больше разжигая в себе вражду к Шаддаю, и усиливая преданность дьяволосу. Глава 3. Осада души. Всё это время царь Шаддай держал наготове воинство, чтобы вызволить своё любимое детище, душу из-под власти дьяволоса. Примечание. Шаддай держал наготове воинство, Единство сына с отцом страшит дьявола, который омрачает душу человека, дабы ни дух святой, ни благое весть не проникли в сердце его жертвы. Поэтому Искупитель посылает сначала слуг своих, уготовить ему путь к совершению спасения. Шада, что за лучшее не посылать сына своего, не попытавшись сначала вернуть себе город с помощью своих верных слуг. Им было приказано изучить ситуацию и постараться переубедить душу в разумляющую речью. Воинска состояла из сорока тысяч бессмертных воинов, которые составляли личную рать царя и были избраны им самим. Армия находилась под началом четырех военачальников, каждый из которых командовал десятью тысячами воинов. Примечание. Военачальники Шаддая. Это пророки Ветхого Завета. Через них Бог говорил к людям. В Ветхом Завете Иегова через посредников своих хотел убедить народ свой покаяться. Проповедь звала к вере в слово. Человека не желающего верить, ждал суд, приговор и исполнение приговора, наказание. Полководцы, шатдая, мужественны и сильны. Ведь посланцы его должны раскрыть сердце человека и показать его таким, каким оно есть, не скрывая ни чистоты. Они должны дать человеку возможность почувствовать силу, власть и правосудие Бога. Велика должна быть сила, которая может разрушить укрепления сатаны. Подобен грому должен быть голос, научающий истине. Ясные и смелые должны быть увещевания, способные привлечь всё внимание слуха духовного, страги и мудры наставления посредников, которые в силах заставить отворить ворота сердца и разрушить стены собственной греховной воли человека, войти в замок душу и верить всего человека Эммануилу. Полковотцев звали воэнергис, убеждение, суд и казнь. Все они были искусными воинами и превосходно владели оружием. У каждого отряда было своё боевое знамя, развевавшееся во время похода над головами храброго и умелого воинства. Главный из них, Воанергис, имел в своём подчинении первый отряд, знаменосцем которого был Гром. Он нёс чёрное знамя, а на гербе были изображены три сверкающие молнии. Вторым отрядом командовал полководец Убеждение. Его знаменосец звали Скорпь. Знамя отряда было бледных цветов, а герб раскрытая книга законов, из которой вырывались языки пламени. Третий отряд находился под командованием Суда. Знаменосец по имени Ужас держал в руках знамя пурпурного цвета. А на гербе было нарисовано раскалённая печь. Во главе четвёртого отряда шёл казнь со своим знаменосцем правосудия. Над головами реяло знамя кровавого цвета, а на гербе можно было видеть бесплодное дерево и секиру, занесённую над ним. Царищ отдай призвал к себе всех четырёх вождей. Они предстали перед ним вместе со своими отрядами, вооружёнными соответственно своему достоинству и званию. Царь приказал им отправиться в поход и исполнять свои обязанности верно и исправно. Вот суть царского поручения. От великого шаддая царя души верному и храброму полководцу Уанергису. О, ты Уанергис, один из моих грозных и верных вождей, начальник десяти тысяч верных слуг моих. Иди во имя моё силами твоими к несчастной душе. Предложи городу условия мира и прикажи жителям сбросить иго тирании злобного дьяволаса. Довернутся они ко мне, их законному царю и владыке. Повели городу очиститься от всякой грязи, которую внёс в неё самозванец, и сам внимательно проследи за точным исполнением этого. Если они послушают тебя и искренне раскаются в содеянном, не причиняй ни малейшего вреда никому из них. обращайся с каждым из них как с другом и братом, ибо они мне дороги. И передай им, что придёт время, когда я сойду к ним и явлю свою милость. Но если, несмотря на твои увещания и доказательства, что ты говоришь с ними от имени моего, они окажутся в сопротивлении, повелеваю тебе употребить всю твою власть и силу, чтобы покорить их. Ступай. Остальные военачальники получили подобные же инструкции. Они облеклись в новые одеяния и по слову царяш отдая двинулись с развивающимися знамёнами к великому когда-то городу. Воэнергис шёл во главе своего отряда. Убеждение и суд, каждый впереди своего войска следовали за ним. Замыкал шествие казнь со своими воинами. Путь был далёкий, и им пришлось пройти через многие страны. Нигде они никого не тронули, напротив, везде благословляли именем царя Шаддая. Примечание. Путь в город был далёкий. Далеко от Бога ушёл человек. Господь хочет спасти душу. Он приказывает своим вестникам обратить внимание своего создания на его слово. Сатана, испугавшись, стремится заглушить слово своими наущениями и отвлекает человека от истины ложными обещаниями, заманивая его таким образом в свои сети. Он убеждает сопротивляться слову Божьему и крепить оборону против всемогущего Создателя. Наконец, они увидели вдали захваченный дьяволосом город. При виде падшей души Воины и вожди стали оплакивать её жалкое состояние, ибо на ней отчётливо был замечен отпечаток дьяволаса, угнетения и рабства, в котором жила его жертва. Подойдя к городу, они направились к воротам слух и разместились там лагерем, разбив походные шатры и палатки. Затем они обратились к жителям города, Город, увидев это грозное и великолепное воинство с развивающимися пёстрыми знамёнами, пришёл в смятение. Все выбежали из своих жилищ, чтобы разглядеть незнакомцев. Но хитрая лиса дьяволас, боясь, чтобы народ не отворил ворота после первых же слов военачальников, вышел из замка и велел всем собраться на базарной площади. А когда его приказание было исполнено, обратился к толпе С такой речью, друзья, начал он. Хоть вы мои храбрые и верные товарищи, но я не могу не побранить вас за сегодняшнюю неосторожную выходку. Все высыпали, чтобы поглядеть на брястящее и мощное войско, которое вчера прибыло под стены города с намерением начать осаду. Знаете ли вы, кто они, откуда и какую преследуют цель? Они пришли от того, о котором недавно мы говорили. Они полны решимости разрушить город. Из-за него-то я и постарался вооружить вас с головы до пят для отражения его нападений. Мы построили столько укреплений. Поэтому не следовало ли вам прежде всего поднять тревогу и занять оборону, а может быть и сразу отогнать врага от крепостных стен? Вы бы себя показали в таком случае храбрыми мужами, а теперь у меня даже возникло опасение: не оробите ли вы при первом же выстреле настолько, что не будете в состоянии защищаться? Но для того ли я приказал удвоить караул и запереть все ворота? Для того ли ожесточил вас и дал вам железную душу и каменное сердце, чтобы вы себя показали неразумными детьми, которых забавляет вид пестрых знамен? Нет, приготовьтесь к обороне, бейте тревогу, снарядитесь по военному, да бы враги наши не сомневались в том, что не так-то легко овладеть городом, жители которого такие герои. Больше не буду бранить и упрекать вас, но настаиваю на строгом выполнении всех моих приказаний. Никто без моего предварительного разрешения не имеет права выглядывать за ворота. Вы слышали мою волю, строго исполняйте мои приказания, и вы всегда будете пользоваться моим заступничеством, ибо я пекусь о вас так же искренне, как о самом себе. А теперь расходитесь по своим домам. Нельзя было не заметить внезапные перемены в поведении жителей с этой минуты. Они как безумные забегали по городу, громко крича: «Помогите! Помогите! Враг хочет захватить наш город!». Эти возгласы долетели до ушей дьяволаса, и он с удовлетворением заметил: "Но вот теперь всё хорошо. Теперь вы оказываете мне искреннюю покорность. Держитесь так, и пусть они попробуют взять нас". После 3 дней спокойного выжидания Вошь в Анергис приказал своему трубачу подойти к воротам слух и объявить от имени царя Шаддая, что посланники его просят у жителей встречи. Трубач по имени Замечай, что слышишь, подошёл к воротам и исполнил приказание. Примечание. Бог наделил человека свободной волей, поэтому он волен принять или не принять Христа. Но воля подчинилась сатане и признала его своим господином, а он, в свою очередь, поставил волю над сердцем, плотью и чувствами. Бог повелевает слугам своим трубить, то есть проповедовать благую весть и вступать от его имени в переговоры с человеком. Господь по-разному относится к человеку и к сатане. В своей мудрости и правосудии он решил спасти первого и уничтожить последнего. Никто не показался ни на стенах, ни у ворот, Все боялись ослушаться дьявола со. Трубач немного подождав, вернулся к своему полководцу и доложил ему о неудаче. Вонергес глубоко опечалился и велел трубачу идти в палатку. Немного погодя Вонергес снова приказал трубить у ворот слух и опять безрезультатно. Тогда военачальники собрали совет. И решили силой заставить город признать власть царя Шаддая. Вонергис в третий раз велил своему трубачу подойти к воротам слух и во имя царя Шаддая ещё раз предложить начать переговоры. Приказание было исполнено. В первый раз жителям было сказано, что если они не повинуются, осаждающие возьмут город приступом. Тогда к воротам подошел князь Свободная Воля и сердито спросил, кто он и зачем трубит так громко. Трубач объяснил ему, что городу будет лучше, если он сдаться добровольно. В противном случае надо рассчитывать на самые страшные последствия. Свободная Воля пообещал доложить об этом своему царю. На это посланец у Анергиса ответил, что они не имеют поручений к дьяволу, но только к душе. И пришли спасти её от тирании самозванца. Князь согласился передать эти слова народу. Но время шло, а ответа всё не было. Вонергис продолжал настаивать на своём и потому послал трубача в четвёртый раз. Он затрубил ещё громче, и жители стали подниматься на городскую стену, укрепив на всякий случай ворота Слух. Примечание: Усиление трубных звуков символизирует те эпохи, в которые слово Божие проповедовалось с особой силой. Воанергис потребовал к себе городского главу, которым был князь Неверия. Примечание. Слово обращено в первую очередь к разуму, но разум находится в плену у греха, поэтому он не слышит слова. Увидев его, Воанергис с негодованием во все услышанное воскликнул: "Мне нужен не этот временщик, а прежняя голова, разумение. Именно к нему у меня есть поручение." Тогда в дело вмешался дьяволос: "Вы уже в четвертый раз беспокоите душу своей трубой. А чего именно вы делаете это и что вам надо?" Примечание: Воанергис объявляет душе волю Божью. Слова гремят, как гром над горе Сенаи. Он показывает свою печать, печать Духа Святого, лежащую на священном писании. Человек смущён. Он молчит в нерешительности, а в душе начинается борьба между совестью и грехом. Новый Энергис оставил без ответа вопрос дьяволаса и обратился к жителям города. Да будет тебе известно, несчастный, возмутившаяся душа, Что в всемилости вершит царь Шадай послал меня с поручением убедить тебя добровольно вернуться к нему. Он приказал мне также в случае согласия обращаться с вами горожанами как с друзьями и братьями, но в случае вашего неповиновения нам велено завладеть городом силой. Затем к жителям обратился убеждение, на гербе которого была выбита раскрытая книга законов. Примечание. Убеждение обращает внимание на закон осуждающий грех, на те действия в жизни человека, которые направлены против воли Божией. Слушай, душа мои слова. Ты некогда славилась своей непорочностью, а ныне впала в ложь и обман. Ты слышала, что возвестил тебе брат мой, военачальник во анергис? Тебя ждет в грядущем блаженство, если ты со смирением примешь условия мира, которые ныне тебе предлагает тот, кто может жестоко покарать тебя, ибо кто устоит против гнева царя Шаддая? Если ты вместо раскаяния станешь оправдываться, то нанесешь себе вред. Как ты объяснишь свое повиновение тирану дьяволу су, а твое забвение законов царя Шаддая и покорность законам дьявола су? Зачем ты взяла в руки оружие и затворила свои ворота перед нами, верными слугами твоего законного царя? Одумайся и прими наши условия. Не отвергай помилования, но постарайся освободиться от власти дьявола со. Быть может, этот обманщик уверил тебя, что мы думаем лишь о собственной выгоде, но знай, что мы исполняем волю царя Шаддая и желаем тебе добра. И ещё замечу тебе, душа, неужели тебя не поражает милосердие Шаддая? Он, будучи оскорблён тобой, смиренно вступает с тобою в переговоры, только для того, чтобы ты вновь для своего же блага признала его власть над собой. Нуждается ли он в тебе, как ты нуждаешься в нём? Но он милостив и желает, чтобы душа не погибла, но уверовала в него. Третьим выступил суд, знамя которого было пурпурного цвета, а герб раскалённая печь. Примечание. Суд совершается тогда, когда убеждения уже бесполезны. Дорогие жители души, давно уже вы не выполняете волю царя Шаддая. Нам приказано вернуть вас к нему. Не верьте обманщику дьяволосу, который хочет уверить вас в том, что Шаддай не всесилен. Дверь милосердия, которую он ныне отворяет вам, не всегда будет открыта. Ибо день суда не за горами. О, душа, Царь твой предлагает помилование, даже после всех оскорблений, нанесённых тобой. Он протягивает тебе золотой скипетр прощения и держит отварённой дверь перед тобою. Неужели ты не хочешь войти в неё? Знай, вновь она уже не отворится никогда. Суд и приговор в его руке. Верси ему. Ты заслужила его гнев, а в гневе он страшен. И потому душа, побойся его. Никакой выкуп не спасёт тебя. Интересует ли его твоё мирское богатство? О, нет. Не надо ему ни золота, ни всей силы твоей. Ему нужна ты. При этих словах некоторые заметили, что дьявол затрепетал. Суд же продолжал. О, злосчастная душа, неужели же ты и теперь не отворишь дверь твоего сердца посланникам царя? Будешь ли ты спокойна в день исполнения приговора над тобой? Скажи, сможешь ли ты испить, как сладкое вино, чашу гнева, уготованную дьяволу су и слугам его? А думайся, пока не поздно. Наконец выступил четвертый полководец. Казнь. Примечание. Казнь следует за судом, она результат правосудия. Человек сравнивается с бесплодным деревом, над которым занесена секира. Господь долго терпелив, но удар неотвратим, если увещевания не приведут к покаянию. О душа, ты плодоносила, но ныне стала бесплодной. Когда-то ты была радостью царя Шатдая, сегодня ты вертеп дьявола со. Внимай словам, переданным самим Шаддаем. Вот и Сикира лежит у ствола, чтобы всякое дерево, не приносящее доброго плода, было срублено и брошено в огонь. Ты, душа, хуже этого бесплодного дерева. Ты приносишь злые плоды, которые горькие, словно желчь. Ты восстала против своего царя, и вот пришли мы, власть и сила его. Мы, Сикира, лежащие у корня твоего. Что ты решишь? К кому обратишься? Скажи мне прежде, чем нанесён удар, хочешь ли ты добровольно покаяться? Мы пришли предупредить тебя. Топор занесён, и до того мгновения, когда он опустится, ты должна сделать выбор. Что же ты изберёшь? Хочешь ли сама вернуться к своему царю или же нам брать тебя штурмом? Если я опущу топор, о душа, ты будешь срублена под корень. О, жалкая душа, знай, что долготерпение царя не вечно, и не думай, что это лишь пустые угрозы, и что наш царь не имеет власти и силы исполнить свои обещания. О, душа, ты вскоре сможешь убедиться в том, что если слова царя будут оставлены без внимания, ты будешь предана огню. Твой грех привёл царское войско к твоим стенам. Ты слышала всё, что говорили мои собратья, и всё-таки не отворяешь ворота. Скажи же своё решение, душа, останешься ли ты в огрехе или примешь условия мира? Город отказался внимать речам мудрых вождей. Однако некоторые слова всё-таки проникли сквозь ворота слух. Но этого было недостаточно, чтобы распахнуть их. Горожане попросили дать им время подумать. Вожди согласились при условии, если жители выдадут им усыпителя. В противном случае решение души должно быть объявлено тотчас. Ибо, сказали они, пока усыпитель будет отравлять воздух города, всякое доброе намерение и любая хорошая идея будут заражены злом, и ничего хорошего нельзя будет ожидать. Дьяволос Не желающий лишиться своего слуги, решился было ответить сам, но, подумав, приказал Неверию ответить вождям воинства Шаддая. Примечание. Неверий отвечает человек на милостивое обращение Бога. Неверий насмехается над словом Божьим, над его посланниками, над самим вмешательством Бога в нашу жизнь и наконец удаляется от ворот слуг. То есть не желает более слушать благую весть, господа, начал он. Вы подошли к стенам города, разбили лагерь, в чем, к сожалению, мы можем убедиться. Беспокоите и смущаете покой нашего царя и народа. Откуда вы? Мы вас знать не знаем и знать не хотим. Вы утверждаете, что пришли сюда по приказу царя Шаддая, но по какому праву он вам это повелевает? Нам пока не известно. Вы уговариваете жителей города оставить своего царя и перейти к вашему, утверждая, что Шаддай простит все, если жители это сделают. В случае, если город наш не захочет прислушаться к вашим увещаниям, вы грозите страшными карами. Теперь отвечу, что ни великий царь дьявола, ни я, его слуга Неверие, ни честный город Душа не верим вам. И нам нет дела до вас, ваших намерений и даже до самого вашего владыки, пославшего вас. Мы не боимся ни его власти, ни его величия, ни его наказания, и не согласимся на ваше предложение. Вы угрожаете нам войной, но мы будем защищаться. Сил у нас достаточно. Не имея никакого желания с вами долго разговаривать, скажу только, что мы считаем вас за сборище бездомных бродяг, оставивших своего царя. и шатающихся по миру в поисках какой-нибудь страны или города, которые можно покорить. Но не такова душа. Мы вас не боимся и вам не сдадимся. Итак, мы вас не боимся, вам не верим, никогда не покоримся и ворота наши не отворим. Мы даже не позволим вам долго оставаться у наших стен. Народ наш любит покой, а ваше присутствие всех раздражает. Поэтому убирайтесь-ка по доброму, по здоровому. Тут князь свободная воля стал вторить неверию. Примечание. Свободная воля человека. Наша свободная воля принимает или не принимает научение неверия. Воля неверующего восстаёт против всех увещений Божиих, потому что не желает изменить свою жизнь. Господа, мы слышали ваше предложение и угрозы. Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что мы вас испугались. Мы требуем в три дня убраться отсюда. В противном случае вы узнаете, что значит беспокоить царя нашего дьявола со, который грозен как лев. Сказал свое слово и летописец забвения добра. Примечание. Летописец забвения добра способствует нашему спокойствию на деле ложному и лишь усыпляющему душу. Но тем страшней будет пробуждение, когда придётся давать ответ на суде Божьем. Господа, вы слышали, насколько деликатно ответили наши вожди на ваши дерзкие речи. Они предложили вам снять осаду, а ведь вы могли бы давно почувствовать силу нашего оружия, но так как мы народ мирный и любим спокойствие, то и вам не хотим причинить зло. Весь город возликовал, когда услышал ответы своих вождей. Зазвонили колокола, зазвучали песни. Дьяволос вернулся в крепость, а князь свободная воля усилил стражу у ворот слух и запер их на два замка. Сторожем был назначен старик предубеждения, ворчливый и всем недовольный, к тому же без рассуждений порицавший всякую добрую мысль. Примечание. Предубеждение притупляет слух. Сколько сердец и душ губит оно. Слово Божье не доходит до слуха духовного, потому что вера от слышания, при убеждении делает человека глухим и равнодушным к самому важному, к вечности. В подчинение ему были даны несколько глухих горожам. Услышав столь наглые ответы, вожди царя Шаддая начали готовиться к штурму города. Главные силы были сосредоточены у ворот слух, потому что только через них могли доходить их слова до горожан. Пароль наступающих гласил: "Вы должны родиться свыше". Примечание. Пароль "Вы должны родиться свыше" громкий призыв Всевышнего к душе человека, дерзкого ставшей против Бога. Трубачи затрубили, и закипел бой. Жители города затащили на башню ворот слух две огромные пушки. Одна из них называлась Гордость ума, другая Упрямство. Примечание. Гордость ума яростный враг милосердия Божия. Она внушает человеку мысль, что вечное блаженство можно заслужить добрыми делами. Упрямство ей помогает, и ветхий человек находится таким образом в постоянной борьбе с новым, который рождён свыше. Борьба плоти и духа идёт с переменным успехом, но дух в конце концов побеждает, ибо имеет своё начало в Боге. Душа возлагала большие надежды на это оружие. Вылеты пушки были в замке дьявола, с летящим по имени напыщенность. И на самом деле имели очень грозный вид. Вожди царя Шаддая были настолько осторожны, что пушечные ядра никого не задели, хотя со свистом пролетали мимо ушей их воинов. Помимо этих пушек у Души было немало другого оружия. Воины Шаддая сражались храбро. Главное, их силы были брошены на ворота слух. Войначальники были убеждены, что в первую очередь надо растворить именно эти ворота. Они подтянули к ним несколько таранов и осадных орудий. Битвы были тяжелыми, но город не сдавался. Из-за отчаянной, яростной борьбы дьявола, со неустрашимости князя свободная воля, действий неверия и усыпителя штурм не принес победы. Все лето продолжалась осада. но душа не была взята с наступлением зимы армия шаддая удалилась на зимние квартиры остановимся подробнее на нескольких событиях этого военного лета когда вожди шаддая подходили к городу душе они встретили трёх юношей которые попросили записать их в свои ряды примечание Трое юноши представляют три главных земных принципа, которые могут служить в зависимости от обстоятельств Богу или сатане. Их звали: предание, человеческая мудрость и человеческий вымысел. Примечание. Предание передаётся из поколения в поколение. В те времена, когда ещё не было письменности, события передавались из уст в уста. Но постепенно дьявол подчинил себе устную форму передачи информации. Поэтому Христос сказал, что человек, оставив заповедь Божию, держится предания человеческого. Первый человек был мудр, и мудрость охраняла его. Однако человек подпал под власть сатаны и подчинился ему. Бог хотел, чтобы человек познал своего Творца и Его волю, но и познание человека перешло во власть сатаны. Лжеучение и идолопоклонство – результат вымысла людей. На вид это были храбрые воины. В ответ на их просьбу вожди посоветовали им еще раз обдумать свое решение и поведали им свои намерения. Юноши ответили, что решение они приняли уже давным давно, и оно не поколебимо. Тогда Вуанергис согласился и записал их в ряды своих воинов. Когда началась одна из битв, войско князя свободная воля вышло за ворота и напало на людей Вуанергиса. Среди них находились и эти трое юношей, которых взяли в плен и повели в город. Весть об этом сразу облетела весь город и дошла до дьявола со. Самозванец велел послать за ними и стал расспрашивать их, кто они, откуда и что делали в армии Шаддая. Выслушав ответы, дьяволas предложил им поступить к нему на службу, то есть воевать против прежнего своего царя. Юноши ответили, что главные в их жизни не вера и убеждения, а счастье и судьба, и потому они согласны на всё и охотно примкнут к осуждённым. Дьяволу с верой и правдой служил некий полководец Равнодушие, за что царь его очень жаловал. Примечание. Выначальник Равнодушие жив и сегодня и охотно принимает желающих на службу. А Равнодушие погибло больше душ, чем от лжеучений. К нему и послал он этих трёх юношей со следующей запиской: Дорогой мой военачальник, податель этой бумаги желает поступить в наше войско. У меня нет более достойного полководца, чем ты, поэтому посылаю их к тебе. Прими их под своё водительство. Равнодушие исполнил приказ и юношу по имени Человеческий вымысел назначил своим знаменосцем. Нельзя сказать, что армия царя Шаддая терпела только поражения. Примечание: Эти духовные стычки не бесплодны. Неверие трепещет, гордость ума унижена. При слушании Слова Божия душа грешника становится тревожна. Трубные звуки совести так чисты и так громкие, что лишают ее спокойствия. Основание ее покалеблено, и в человеке начинается борьба о Божьего духа и человеческой плоти. душа в ужасе и вероятно сдалась бы на повторное увещание, если бы сопротивление неверия и непостоянство свободной воли не помешали ей. Им удалось снести верхнюю часть башни городской ратуши, что обнажило истинную сущность неверия. Чудом спасся князь свободная воля, а однажды даже от их оружия погибла шестеро войвод: божба, распутство, ярость, ложь. пярство и подмена. Осаждавшими также были выведены из строя обе пушки. К великому неудовольствию врага, но к славе своего царя, войско шадая, стоя на зимних квартирах, время от времени увещевало заблудших горожан. Стало невозможным столь вольготно, как прежде, предаваться разврату. Лишь только обыватели впадали в разгул, раздавались такие тревожные трубные звуки, что все приходили в смятение. Нередко тишина долгих зимних ночей прерывалась трубными звуками, иногда через городские стены залетали пущенные из прощей камни. Часто доносились воинственные крики осаждающих. Случалось также, что кого-нибудь из жителей ранило, и он нарушал тишину душераздирающим воплем. Словом, горожане жили в постоянном страхе. Даже дьявол в конце концов лишился сна. Самые разные мысли стали приходить в голову горожанам. Некоторые говорили, что так жить невозможно. Другие считали, что скоро всё это прекратится. Третьи предлагали обратиться к царюша отдаю, чтобы положить конец этому ужасу. Четвёртые сомневались, что он согласится их простить. Старый летописец совесть вновь стал громко увещевать душу, и его слова были подобны громовым раскатам. В городе во многом стал ощущаться недостаток. Желание веселиться исчезло. Наслаждения потеряли всю свою новизну и прелесть. Признаки усталости были видны на лицах жителей. Душа жаждала мира и благоденствия. Насколько мне известно, душа уже издалась бы на милость победителя, если бы не препятствовали этому упрямый старик Неверие и верный своему царю князь свободная воля. Дьяволаs рычал от ярости в виде Калибании горожан. В городе царили ужас и смятение. Среди зимы вожди царяш отдаи решили обратиться к душе с тремя воззваниями. Надеюсь, всё-таки убедить их. Примечание. Слово Божие ущеваит душу покориться Богу. Оно заставляет её осознать своё падение, но человек начинает ставить свои условия. Воля предпочитает спокойствие и потому требует уступок. Человек хотел бы служить одновременно двум господам: Богу и момоне, дескать, пусть Бог будет чтим, но и плоть не должна страдать. Как часто мы желаем служить и ему, и плоти нашей, но этого быть не должно. Новое вино надо вливать в новые сосуды, и новую заплату не ставят на ветхое платье. Дом нельзя строить одновременно на камне и на песке. Передать воззвание городу было поручено трубачу в Анергиса, замечай, что слышишь. В первом сообщалось, что всё воинство Шаддая жалеет жителей города. И заранее оплакивает их неминуемую гибель в случае непокорности. Если, прибавил он, город покаятся, милосердный Шаддай пощадит душу. Поэтому они убедительно просят горожан не оказывать сопротивления и не обрекать себя на вечные муки. Во второй раз трубач протрубил реще. Жители были поставлены в известность, что отказ отворить ворота посланникам Шаддая Только разжигая это хвойнское чистолюбие, вожди решили либо покорить душу, либо погибнуть под её стенами. В третий раз голос трубы прозвучал ещё громче. Текст послания был краток: либо отворить ворота, либо рассчитывать на милосердие Шаддая будет уже поздно. Эти три предупреждения так устрашили город, что жители собрали совет, после чего князь свободная воля отправился к воротам слух и сигналом трубы возвестил, что идет к войскам шатдая парламентерам. Царские вестники, каждый из десятию тысячами воинов, подъехали к стенам. Князь объявил, что жители города услышали их предложение и в свою очередь предлагают свои условия. Во-первых. чтобы старейшины их летописец забвение добра и городской голова неверия остались на своих постах, во-вторых, чтобы никто из приближенных великого дьявола со не был уволен, в-третьих, чтобы жителям города дозволено было сохранить все те права и привилегии, которые они имели во время царствования дьявола со давно уже господствующего над ними. В четвертых, чтобы никакой закон не принимался без согласия на то горожан. Вот наши условия, и если они будут приняты, мы покоримся царю Шаддаю. Когда вожди услышали эти наглые требования, они попросили Вуанергиса в качестве парламентера заявить в ответ следующее: О жители злосчастного города Душа, я было возрадовался, когда услышал ваш трубный звук. Но когда вы прочли ваше безумное условие и лукавое предложение, моя радость сменилась скорбью. И вместо надежды на ваше обращение в моём сердце поселился страх. Вы готовите себе вечную погибель. Я полагаю, что эти условия, недостойные ушей верного слуги царя Шаддая, придумал старик уверенный, старый враг души. Мы отвергаем их. но если вы отдадите себя в наши руки, или вернее, во власть нашего царя, он дарует вам такие права и привилегии, которых вы даже представить себе не можете. Если вы на это не согласитесь добровольно, мы будем действовать безжалостно. Тогда неверие воскликнул: какой же глупец, не побежденный своим врагом, как мы теперь, добровольно согласится отдать свой меч? С моей стороны согласия на это не будет. Разве мы знаем характер царя? Некоторые говорят, что он гневается на своих подданных за малейшие нарушения его воли. Другие добавляют, что он требует от них больше, чем они могут дать. И если душа потеряет то, что имеет, и однажды уступит другому и отдастся другому, никогда ей больше не вернуть себе свободы. Было бы безумием с её стороны отдать себя во власть шаддая. Кто может сказать, кого царь велит казнить? А может он в наказание истребит все население? Эта речь Неверия положила конец переговорам. Вождь царя, шатаясь с воинами, вернулись на свои зимние квартиры, а Неверия в замок к своему господину. Дьяволос заставил его слово в слово передать обо всем случившемся и, обняв верного своего слугу, сказал ему: «Обещаю тебе». что если мы удачно выпутаемся из этой истории, я повышу тебя в ранге, я назначу тебя моим наместником, и ты, подобно мне, будешь повелевать всей вселенной, все будет под власть на твоей воли. Городской голова вышел от дьявола со радуясь и теша себя надеждой на исполнение всего, что наобещал ему дьявол. Между тем отказ городского головы неверие. высказанный в такой форме вызвал в городе волнение. Пока неверие беседовал с самозванцем, прежний городской голова разумение и летописец совесть, узнав о происшедшем, стали уговаривать жителей принять предложение царских посланников. Как можно так легкомысленно относиться к словам царя Шадая? Он предлагает нам помилование, а мы не верим ему. Настроение горожан снова упало. Сначала в пол голоса, а потом и во все услышанье народ стал роптать над дьявола со и взывать к Шадаю и его полководцам. Когда весть об этом дошла до Неверия, он явился усмирить бунт, но толпа столь решительно накинулась на него, что ему пришлось бы плохо, если бы он поспешно не заперся в своем доме. Народ в ярости окружил его дом и пытался его разгромить. Здание имело прочные стены, и все старания толпы оказались тщетными. Примечание. Волнение и тревоги души пробуждают разумение и совесть, и они в полный голос начинают обличать деяния плоти. Рассудок помрачён и совесть усплена, но даже самый слабый луч света вносит в душу волнение. Греховная плоть кричит одно, совесть и разум требуют другого. Таково состояние души, начинающей просыпаться от греховного сна. Мысли и чувства человека в смятении, душа, как правило, начинает сопротивляться, затем ставит условия, которыми думает угодить Богу. Господь не принимает никаких условий, и неверие вновь возмущает душу. Однако страх не дозволяет ей начать бунт против Бога. Кроме того, совесть и разум увещивают ее покориться Богу и верить Его обетованиям. Борьба эта кровопролитна и тяжела. Собравшись с духом, неверие появился в отваренном окне и обратился к бунтовщикам: по какому случаю стоит этот шум? Ты и твой повелитель? Действовали неправильно и дурно обошлись с вождями царя Шаддая, ответил ему князь Разумение. Виновны вы в следующем. Во-первых, вы не допустили ни меня, ни совесть присутствовать на совете. Во-вторых, ты придумал такие условия мира, которые принять невозможно. В-третьих, После того как царские военачальники нам объявили условия нашего помилования, ты своими безбожными и грубыми речами сорвал заключение возможного мира. Услышав эти слова, неверие закричал: «Измена! Измена! К оружию верные слуги дьявола!» Ты можешь истолковывать мои слова как угодно, но повторяю. Посланники такого великого царя, как Шадай, вправе требовать от города лучшего приёма, заметила Разумение. Я верен присяге данной своему государю, а вы призываете народ к бунту. Тут в разговор вмешался летописец Совесть. То, что говорит Разумение, сущая правда. Ты врак души. Твоё выступление нанесло ущерб городу, оскорбило полководцев царя Шадая. и обернется злом против всех нас. Если бы мы приняли условия, то были бы спасены. Но теперь нам грозит беда и исключительно по вашей милости. Я немедленно иду с докладом к дьяволосу, – вскричал неверие. И царь, и ты сам чужеземцы, – ответил разумение. И кто знает, не предадите ли вы нас ради спасения собственной шкуры? А то еще и поддержите город, а сами сбежите, бросив нас на произвол судьбы. Где ваше смирение перед вашим повелителем дьяволом? Сам продолжал неверие. Не сомневайтесь, он найдет способ наказать вас за непослушание. Во время этой словесной перебранки прибежали князь, свободная воля, сторож предубеждение и аратор усыпитель и поинтересовались причиной спора. Все начали говорить наперебой, так что понять что либо было невозможно. Но приказано было всем замолчать, и старая леسانя Неверия обратился к собравшимся. Разумление и совесть. Вот два бунтовщика, подбивающие народ на мятеж против нашего царя. Толпа разделилась: одни поддерживали совесть, другие неверие. Сторонники неверия требовали заключить разумение и совесть в тюрьму. Сторонники совести кричали, что они этого не позволят, ибо признают своим царем Шаддая и подчиняются только его законам. На это они слышали в ответ, что дьявола с выше всех царей. Это сумятиться, этот крик и шум продолжались в течение нескольких часов, и переговоры в конце концов закончились дракой и потасовкой. Старика совесть два раза сбивали с ног, а разуми не чуть не погиб от выстрела из пищали, но к счастью стрелявший промахнулся. Усыпителя ранили в голову, старика при предупреждении повалили на землю, равнодушие любимец дьяволаса поддерживал именно его, но ему не доверяла ни одна из сторон. Одним словом, противники понесли существенные потери. Только князь свободная воля Хладнокровно смотрел на всё, не примыкая ни к тем, ни к другим. Однако улыбнулся, увидев вымозанного грязью придубеждие и равнодушие, которому сломали ногу. Когда народ успокоился, дьявола приказал заточить в тюрьму разумение и совесть, как главных зачинщиков беспорядка. Жизнь города вновь потекла спокойно. Примечание: Буря улеглась. Пользуясь затишьем, сатана вновь прячет за решётку разум и совесть. Пока эти силы живы, они опасны для его власти, и человек не может спокойно жить в огрехе. С пленными обращались жестоко, и жизнь их находилась в постоянной опасности. Однако, вернёмся к военачальникам армии Шаддая. Вернувшись в свой стан, Они созвали военный совет. Некоторые считали, что город надо брать штурмом. Большинство же предлагали дать ещё одно предупреждение, так как колебания души внушали надежду на то, что она образумится. Быть может, некоторые из жителей пожелают сдаться, а если их грубо оттолкнуть, они будут вынуждены перейти в стан врага. Все согласились, и трубач вновь был послан к воротам слушать. Жители высыпали из домов, и до их слуха дошли такие слова: "О гордая и жалкая душа, долго ли ты ещё будешь пребывать в своей греховности, доколе станешь отвергать предложение мира от царя шадая и доверять лживым обещаниям дьяволаса? Неужели ты думаешь своими дерзкими речами испугать владыку шадая? Разве он из страха убеждает тебя обратиться?" Или же ты думаешь, что ты сильнее его? Взгляни на небо и посмотри, как далеки от тебя звёзды. Можешь ли ты остановить солнце или помешать луне светить ночью? Можешь ли ты сосчитать звёзды или запретить дождю орошать землю? Можешь ли заставить океан выйти из берегов? На всё это способен только наш царь, от имени которого мы пришли к тебе, чтобы убедить тебя признать власть его. Именем же его теперь требуем, чтобы ты сдалась его посланцам. От этих слов жители растерялись. В эту минуту вышел к ним дьявол и, пользуясь замешательством, обратился к ним так: Верные слуги мои, если царьш отдай, и впрямь столь всемогущ. Он не может внушить вам ничего, кроме ужаса и страха. Он желает превратить вас в своих рабов. Неужели вы можете поверить, что в мире вообще существует всемогущество? Вам нелегко будет под его господством. Я царь ваш, но с вами на равных, и вам не надо трепетать передо мною. Вспомните, что это равноправие я вам даровал. Если верно то, что говорит этот трубач, Значит, население всего мира, кроме тебя, душа, находится у него в рабстве. Значит, нет во всей вселенной ни счастья, нет унижения этих людей. Подумай о душе. Я не хочу расставаться с тобой, ибо мне тяжело отказаться от тебя. Но рассуди, ведь лучше синица в руке, чем журавль в небе. Ты свободна, и у тебя есть добрый царь. Только люби и цени его. После этой речи город снова ожесточился против царя Шаддая. Мысль о его величии ужасала, мысль о его святости повергала жителей в отчаяние. Поэтому, посовещавшись, они ответили трубачу, что приняли твердое решение стоять за дьявола со и не сдаваться Шаддаю. И потому в претни имеет смысла обращаться к ним с предложениями о мире, ибо они скорее умрут на месте, чем пойдут на какие-либо уступки. И так казалось, все погибло, и спасти душу нет никакой возможности. Однако вожди Шаддая, хорошо знавшие могущество своего царя, не желали признать себя побежденными. Скоро они обратились к городу с новым возванием. Но жители продолжали упорствовать в грехе. Глава 4. Эммануил. Царский вождьи решили не посылать больше воззваний и попытаться иначе подчинить душу власти царяша отдая. Они собрали совет, на котором каждый высказал своё мнение. Примечание. Совет вождей Символизирует закон, полученный Моисеем на Синайе, по которому того, кто его преступит, ждет смерть. Действие Божие на душу грешника посредством Слова, чтобы тот мог обратиться к Богу для получения прощения и благодати. Заключительное слово сказал вождь убеждения. Друзья, во-первых, нам нужно не прекращая метать из наших прочей, чтобы держать город в постоянной тревоге. Это помешает Лукавому ещё больше укрепить свою власть над душой. Во-вторых, мы должны отправить донесение нашему царю Шотдаю о плачевном положении города. Умоляя его простить наши неудачи, нам необходимо просить его даровать нам большую силу убеждения. Кроме того, нам нужно подкрепление с мудрым командующим во главе, дабы не оказались напрасными наши усилия и город был взят во славу его. Все единодушно поддержали его. И царю Шадаю было послано следующее послание. Примечание. Прошение к царю есть молитва. Закон не может обратить человека на путь истинный. Сделать это может только Господь через проповедь Слово Божье его и лишь тогда, когда Сам Иисус принимает в этом участие. Всемилостивый и всеславный царь. Владыка и творец души. По твоему повелению мы, не щадя жизни, воевали с дьяволосом. Мы сделали всё возможное, чтобы убедить душу покориться твоей власти, но ни увещевание, ни обещание помилования, ни угрозы и осадное орудие не принесли успеха. Дьяволос, неверие и свободная воля приводители мятежа и городского восстания. О царь царей! Прости нашу неудачу и даруй нам больше силы и умения для покорения души. Пошли нам воина-чаянника, который бы наставил нас, как действовать для славы твоей, дабы душа снова полюбила тебя всем сердцем и устрашилась окончательно лишиться твоего милосердия. Аминь. Это послание было послано царю с гонцом по имени Любовь к человеку. Примечание: Прошение символизирует молитву, а лицо, взявшееся передать прошение царю, дух молитвы. На крыльях любви несётся дух молитвы к Богу, Иисус Христос, ходатай человеческой души перед Отцом своим. Оно было вручено сыну царя. Примечание. Сын царя Иисус Христос. Христос принимает прошения и молитвы наши, и приносят их к Богу Отцу не как прошение грешников, но как своё собственное. Сила не в молящимся, но в ходатае. Молитва имеет силу только через Христа, потому что он себя назвал нашим братом. Мы часто просим не то, что должно, просим не так, как следует. Он слушает, и если молитва от сердца с верою, он её подаёт как свою. который взялся передать его своему отцу. Сын прочёл написанное, сделал несколько замечаний и передал всё Шаддаю. Добрый царь обрадовался этому прошению, тем более что оно было подано сыном, который говорил о душе с тревогой и любовью. Тогда Шаддай обратился к Мануилу. Сын мой возлюбленный, ты знаешь положение, в котором оказалась душа. И то какие меры к её вразмлению были предприняты. Итак, сын мой, готовся отправиться под стены души. Ты возьмёшь вверх над врагом и вернёшь мне душу. Еммануил на это ответил: Я желаю исполнить волю твою, и закон твой у меня в сердце. Давно я ждал этого дня. Даруй же мне ту силу, которую ты в своей премудрости найдёшь нужной. И я избавлю душу от дьявола со и его власти, от которой она погибает. Сердце мое не раз сильно скорбело о злосчастной душе, а ныне оно исполнено надежды. Я счастлив, что избран тобою для спасения души от власти дьявола со. Я отомщу тем, кто отнял у нас душу и погрузил ее в грех, а ее возвратю в твои руки. Лишь только Имануил произнёс эти слова, как весть о его назначении главнокомандующим облетела окрестности, и многие посчитали за честь записаться под его начало. Гонец сообщил о решении Шаддая в скором времени послать Имануила с непобедимой и бесчисленной ратью. Вожди восприняли эту весть с неписуемой радостью. Казалось, что вся вселенная ликовала. Дьявол же испугался. Примечание. Сподвижники Иммануила возрадовались вести об избавлении человека от греха и проклятия и понесли на землю песнь хваления к человекам благоволения. Жители же души к этому времени настолько погрязли в грехе, что пропустили это известие мимо ушей. Сам дьявол, ас через своих разведчиков, был всегда в курсе того, что происходило при дворе царя Шаддая, и никого на свете не боялся так, как Эммануила, который однажды уже дал ему почувствовать свою силу. В назначенное время Эммануил во главе войска отправился в путь, взяв с собой еще пятерых вождей. Первый из них был знаменитый вождь Вера. Примечание. Вера — антипод неверию. Вера зиждется на обетованиях. Красный цвет стяга символизирует кровь агнца, золотой щит — щит веры. Без веры нельзя принять Христа в сердце. Цвет стяга войска был красный, и нос его знаменосец обетование. На гербе — белый агнец и золотой щит. Под началом веры находилось десять тысяч воинов. Второй Надежда был столь же знаменитым вождём. Примечание. Вождь Надежда. Голубой цвет стяга и три золотых якоря на нём говорят о том, что есть надежда на спасение души даже среди окружающего её мрака. Стяг был голубого цвета. Его нёс Ожидание. На гербе сверкали три золотых якоря, а под его началом было 10.000 воинов. Третий храбрый вождь любовь. Примечание. Вождь любовь. Нежно-зелёный цвет знамён его войска означает ту же живительную любовь к Богу и ближнему, которая есть плод веры. Трое сирот на гербе также олицетворяют его любовь. стяг войска был зеленого цвета, а имя знаменосца милосердие. На гербе были изображены сердце и трое ногих сирот, прижатых к сердцу. Под началом вождя находилось десять тысяч воинов. Четвертый вождь безгрешность. Примечание. Вождь безгрешность олицетворяет уверовавших во Христа. Голубь на гербе, образ христианина. Белый цвет знамени означает духовную чистоту. Стяг войска имел белый цвет, а на гербе светились три золотых голубя. Знаменосцы звали Незлобивый. Пятый вождь терпение. Примечание. Вождь терпение олицетворяет долготерпеливый характер нашего Искупителя. Чёрный цвет стяга означает, что сколь бы мрачным не казалось нам будущее, Верующий спокойно и терпеливо выносит скорби, посылаемые ему Всевышним. Его знамя носит по имени Долготерпеливый. Нос стяг черного цвета, а на гербе были нарисованы три стрелы, пронзившие золотое сердце. Вошьть Вера шел со своим войском первым, а перед ним ехал в колеснице Эммануил. Его оружие было из чистого золота и сверкало как солнце. Доспехи вожди его сияли словно звёзды на небе. Тараны, пращи, пушки всё необходимое для штурма души было при войске. Примечание. Тараны, пращи и пушки символизируют собрание книг священного писания, которые способны с помощью силы Божьей разгромить твердыню греха. Наконец, они подошли к городу и станом расположились у стен души. Все четыре вождя армии Шадая и осады, которые не имели успеха, явились для докладок главнокомандующему Эммануилу. Совет вождей постановил объединить обе армии. Когда ветераны увидели, какое сильное подкрепление прибыло к ним на помощь, они приветствовали его столь восторженно, Что дьявола, с пришёл внеписуемый ужас. Эммануил приказал войску окружить город со всех сторон, чтобы душа поняла, что положение её безвыходно. Примечание. Город окружён со всех сторон. Когда Христос хочет спасти грешную душу, он окружает её, не оставляя ей возможности для бегства, и как бы ни желал человек укрыться от него, Как бы он ни сопротивлялся, Христос обязательно победит. Он врачует и грешную плоть, и чувства, и сердце. Возле города были насыпаны две высокие горы: гора Милость справа и гора Правосудие слева. Сооружены были также вал Истина, форпост без греха, на который были установлены метательные орудия. У ворот слух была устроена насыпь. Когда горожане увидели все эти приготовления, орудия, сооружения и огромное воинство, окружившее душу плотным кольцом, они поняли, что невозможно даже представить себе, что ждёт их в случае поражения. Затем Иммануил велел поднять между орудиями, поставленными на горе милость, белое знамя. Примечание. Белое знамя Господь предлагает душе милость. Этим он хотел дать понять душе, что, во-первых, он милостив к ней в случае её обращения, и, во-вторых, если ему придётся применить силу, то в этом виновато их упорство. И вот белое знамя с изображением трёх золотых голубей развивалось целых 2 дня. чтобы дать жителям время обдумать их положение и выработать возможный план действий. Но они, по-видимому, не обратили на него внимания и не дали ответа Эммануилу. Тогда по его приказу на горе правосудия был вывешен стяг пурпурного цвета. Примечание. Знамя пурпурного цвета, знамя военачальника суда, водружено на горе правосудия. Пока грех камнем лежит на душе, она мертва. Знамя войска под командованием вождя по имени Суд, на гербе которого была изображена раскалённая печь, развевалось перед стенами города в течение нескольких дней, но и на него жители не обратили никакого внимания. Наконец самонил приказал вывесить чёрное знамя. Знамя войска под предводительством Воанергиса. На гербе этого войска были видны три сверкающие молнии, но даже это знамя и этот герб не заставили жителей города одуматься. Когда Имануил убедился в том, что ни милость, ни грозность суда не затронули души, он возмутился духом и сказал: Столь непонятное поведение жителей города происходит, очевидно, из-за неопытности в деле ведения военных переговоров, а не по причине ненависти к нам, осаждённых. И потому следует ещё раз объяснить городу, что его ждёт, если я начну войну против моего врага дьяволоса. Вот и послал он слуг своих к жителям города для истолкования им значения вывешенных знамён. Кроме того, душе была предложена альтернатива: либо благодать и милость, либо суд и казнь. Ворота города в то время были заперты на двойные замки, и перед ними выставлен усиленный караул. Дьявол со всеми силами старался поддерживать в городе боевой дух. Жители города ответили посланцам Емануила так: Великий вождь, ты прислал своих гонцов к нам с предложением выбора. Хотим ли мы принять твою милость или подпасть под суд? По нашим законам мы не можем дать ответ без воли нашего царя, ибо сами не имеем права ни объявлять войны, ни заключать мира. Но мы попросим его самого дать тебе ответ. Когда Эммануил услышал эти слова, он сильно воскорбил сердцем. Он понял, в каком рабстве у дьявола со находятся ныне божьие творения. Между тем, жители отправились к царю и передали ему свою просьбу. Дьяволс сначала отказывался идти и приказал им не сдаваться, но внутренне чувствовал немалую робость и боялся встречи с Мануилом. Вскоре однако он объявил, что сам лично пойдёт на переговоры с противником и направился к воротам Уста, где на языке совсем непонятном для жителей начал так: О, великий Эммоиил! Господь всего мира. Я знаю, что сын ты великого Шаддая. Зачем ты пришёл сюда мучить и изгонять меня из моих владений? Ты сам знаешь, что душа принадлежит мне. Во-первых, потому что я её покорил, а разве добыча может быть отнята у победителя? Во-вторых, душа моя ещё и потому, что она сама пожелала мне покориться. Она открыла мне ворота. Она присягала мне в верности и открыто признала меня своим царём. Она отдала мне и свой неприступный замок, передала в мои руки всю свою военную силу. Кроме того, этот город отказался от тебя. Он отменил твои законы, сбросил твои изображения, отверг твоё имя и всё, что от тебя. Вместо этого он принял мои законы. вывесил моё изображение, признал моё имя и всё, что от меня. Спроси своих враждей, и они тебе скажут, что в испытаниях душа доказала мне свою верность, любовь и преданность. В твой адрес высказывались лишь презрение, ненависть и раздражительность. Ты святый и правый. И неправды творить не можешь. Поэтому прошу тебя, удались от меня и оставь мне мою добычу, принадлежащую мне по праву. Эта речь была произнесена дьяволосом на своеобразном наречии, понятном лишь посвящённым. Жители же души не разобрали в ней ни слова. Они не поняли, как унижался дьявол перед Еммануилом, ведь они во все времена думали, что он имеет несокрушимую власть и силу. И пока он молил о дозволении обитать в покоренном им городе и просил не лишать его владычества над ним, жители хвастались его не по колебимостью, говоря: но «Ну кто решится вступить в бой с нашим царем? Когда самозванец закончил свою речь, Эмануил предстал перед ним во всем своем божественном величии и сказал: Примечание. Эмануил обращается к дьяволу. Христос знает коварство сатаны. Он слышал его лживые обещания, его низкую клевету на Бога. Он взыщет с него за падение человека и сокрушит обольстителя. Он напоминает, что человек есть творение Божие, и потому принадлежит ему, что он Еммануил, есть сын Божий, и потому дана ему всякая власть на небе и на земле. Дух лживый и лукавый. От имени отца моего, от меня самого и для пользы несчастной души у меня есть нечто сказать тебе. Ты признаёшь за собою право, и мало того, законно владеть ею, когда всем известно, что ты вошёл в ворота города обманом и ложью, ты аклевитал отца моего, его законы и обманул душу. Ты уверяешь, что жители признали тебя своим царём, начальником и законным владыкой. Но и этого ты добился лишь лукавством своим. И если ложь, коварство и лицемерие имели б хождение при дворе моего отца, где ты будешь судим, то я бы признал тебя законным властелином души. Но увы, это хищнический захват, и я могу доказать, что ты не говоришь ни слова истины. Ты оклеветал и опорочил моего отца и представил его обманщиком. А что ты ответишь на то, что сознательно искосил ясный смысл его закона? Вправе ли ты был погубить чистоту души? Разве ты не подкупил ее, пообещав всевозможные блага за преступление царского закона, хотя и знал по собственному опыту, что своим возмущением она закрывает себе дорогу к вечной жизни? Ты осмелился уничтожить изображение отца моего и заменить своим гнусный обольститель! ты настроил жителей против мысли об избавлении и возмутил их против посланников царя, исказив их слова, дабы жители души и помыслить не могли о возвращении к законному царю своему. Я пришёл воздать тебе за зло, сделанное тобой душе, и за те слова, которыми ты заставил её хулить святое имя отца моего. С тебя, князь ада и тьмы, потребую я отчёт за всё это. Что до меня, дьяволос? То я законной властью вырываю из твоих рук душу, а она моя. Душа творение отца моего, и ему она принадлежит. Только лужец может осмелиться утверждать противоположное. Душа собственность моего отца, но он отдал её мне, единородному сыну своему, и в ней вся моя любовь и радость. А она моя ещё и потому, что я дорого заплатил за неё. Когда душа согрешила, а по неизменному закону отца наказание за грех смерть, я предложил себя отведчиком за неё и решил принять смерть ради её спасения. Отец дал на то своё согласие. И я пришёл по повелению отца избавить душу от твоей власти, и я избавлю её. Да будет же безумному городу симу, а также тебе источнику всякого обмана известно, что я пришел сюда по воле отца моего. А теперь, продолжал Эммануил, я хочу сказать несколько слов и самому городу. Но лишь только до жителей города донеслись эти слова, как ворота заперли еще плотнее и усилили караул. Тем не менее Эммануил сказал: О несчастная душа! Я сожалею о тебе. Ты признала дьявола с царём, а сама сделалась его рабой. Ты отворила ему ворота, а передо мной заперла их. Ты ему присягала, от меня отвернулась, бедная душа. Что сотворю тебе? Сокрушить ли тебя в прах или обратить в незабвенный памятник моего милосердия? Слушай меня, о душа. Внимай моим словам, возлюбленное творение Отца. Милости хочу, а не жертвы. Зачем бежишь ты от друга и стремишься ко врагу своему? Вся сила моя направлена не на то, чтобы причинить тебе зло, а на уничтожение врага твоего. Я должен изгнать его, и настанет день, когда враг будет в оковах, и ты, народ мой, возрадуешься тому. Конечно, я мог бы оставить тебя на погибель и удалиться, но ты дорога мне, и я обещал отцу моему избавить тебя от дьявола со. Отныне я начну войну против врага твоего, и ты должна слышать и видеть ее. Он тебя покорил коварством и поселился у тебя, а я изобличу его и изгоню его вон. Слова мои истинны. Я властен спасти тебя и избавить от руки искусителя. Эта речь была обращена к городу, но ни единого слова не долетело до слуха горожан. Ворота слух были плотно заперты, а строгий караул не разрешал жителям даже подходить к ним. Увы, в таком слепом рабстве душа жила с тех пор, как добровольно признала дьяволоса своим царём. Когда Эймоную убедился, что жители города впустить его не хотят, он созвал своё воинство и приказал подтянуть большую часть орудий к воротам Слух и Зрение, чтобы штурмом взять город. Одновременно он всё ещё старался увещаниями заставить душу осознать свою виновность. Он посылал к ней своих гонцов с предложениями достойных условий капитуляции. Осаждённые собрали совет, во главе со своим царём для обсуждения этих условий. У дьявола был любимчик по прозвищу Жестоковойный, и именно он был послан на переговоры с Мануилом. Он начал так: Великий вождь, дабы все могли убедиться в доброте моего повелителя, я пришёл объявить тебе, что он согласен ради избежания войны пойти на компромисс и предлагает тебе господство над одной половиной города. Прошу дать мне знать, принимаешь ли ты это предложение. Примечание. Дьяволос посылает на переговоры жестоковыиного. Прасить Христа, не покоряясь Его воли, есть не молитва, но гордыня. Сатана постоянно внушает человеку желание служить сразу двум господам. Христос же хочет, чтобы вся душа человека принадлежала ему. Эммануил был тверд. Душа принадлежит мне полностью. Тогда же Стаковейный сделал следующую уступку. Начальник мой говорил, что согласится и на то, чтобы ты официально царствовал над всем городом или лишь небольшую часть отделил ему. Емануил и на это предложение ответил категорическим отказом. Тогда, продолжал же Стаковейный, властелин мой просил передать Что он даже согласен, чтобы ты один господствовал над всем городом, лишь бы ему дозволено было иногда навещать душу и проводить в ней некоторое время. На это Иммануил ответил по-прежнему твёрдо: всё, что отец мой дал мне, вернётся ко мне целиком, и я не уступлю дьяволосу ни одного уголка в моём городе. Ну а если б исхитрился вновь жестоковинный Мой начальник и на это согласился. Дозволено ли было бы ему иногда по старому знакомству под видом странника приходить в город на 2-3 дня? Нет, ответил твёрдо Иммануил. Он явился к Давиду под видом странника и недолго с ним оставался, а тот чуть было не поплатился за это жизнью души. Я не могу позволить никаких отношений между ним и моим созданием. Строка сыров, великий вождь. Но ну, если б, например, мой начальник попросил, чтобы его друзьям и родственникам было разрешено поддерживать с душой деловые и торговые отношения, нет, это противоречило бы воле отца моего. Никто из приверженцев дьявола со, под страхом смерти отныне не будет иметь с душой никаких сношений. Так значит мой владыка потеряет с городом всякую связь? Да. Душа вовсе не должна знаться с дьяволосом и его слугами, а они не должны иметь никаких контактов. Даже самый невинный контакт может лишь осквернить её и уменьшить любовь ко мне, снова нарушив мир между моим отцом и ею. Но великий владыко, так как у моего начальника уже завязалась дружба и установились деловые отношения с некоторыми из жителей города, Не может ли он перед отъездом одарить их некоторыми знаками дружбы в память своего долгого управления ими, во время которого никто на него не жаловался, и всякий жил мирно и спокойно? Нет, ответил Эммануил. Когда город будет снова моим, я не позволю ему сохранить ничего, что напоминало бы о прежних грехах и заблуждениях души. Ну тогда последний вопрос. Если после того, как наш царь покинет город, кто-либо из горожан захочет попросить у него совета, будет ли он иметь возможность удовлетворить такое желание, если вход в город будет ему закрыт, они могли бы встретиться где-нибудь за городом и потолковать по душам. Это было последнее коварное предложение жестоковейного, на которое Эмоноил, как и прежде, твёрдо возразил. Никогда, нигде. И ни при каких условиях жителям города не следует обращаться за советом к дьяволосу, ибо совсем что удручает, они могут молитвенно обратиться к Отцу моему. Подобное дозволение стало бы лазейкой для дьяволоса и его подручных, и они вновь смогли бы ввергнуть в грех душу и окончательно погубить её. После этого жестоковинный отошёл от Иммануила и отправился передать этот разговор дьяволосу. Когда царь и горожане узнали все подробности беседы, они единодушно решили не впускать Иммануила в город и послать уверенного для передачи ему своего решения. Посланник подошёл к воротам слух и сообщил осаждавшим следующее: Мой владыка поручил мне передать Иммануилу, что душа и дьяволос решили бороться вместе до последнего, даже если придётся погибнуть. И напрасно Эммануил думает, что город ему сдаться. Эммануил, услышав эти слова, сказал в ответ: «Я испытаю силу моего меча, и как бы не сопротивлялся город, я овладею им и освобожу его от рабства». Примечание. Слово Божие: «Обоюда острый меч». Воанергис, сын Грома, объявляет благую весть. Война ведётся между Христом, желающим нашего спасения, и сатаной, желающим нашей погибели. Война эта долгая, пока будет стоять видимый мир. Он тотчас приказал Воанергису, убеждению, суду и вере с трубами и знамёнами двинуться к воротам слух и объявить войну. Вождям Надежда и Любовь приказано было подойти к воротам Зриния, а остальным велено было расположиться под стенами города. Армии был сообщён пароль, который гласил: "Эммануил". Забили тревогу, тараны и прочь были пущены в ход, и камни дождём посыпались на город. Так началась жестокая битва. Дьявола сам распределил жителей около всех ворот и лично руководил обороной. Несколько дней длился штурм, и вожди Мануила совершили много героических подвигов. Вуан Эргес три раза брал приступом ворота слух. Убеждение помогал ему, и, заметив, что ворота поддаются, с командовал пустить в них несколько ядер. Убеждение же подошел к воротам так близко, что был ранен. Еммануил послал за этими двумя полководцами, похвалил их за мужество и велел им отдохнуть. Убеждению он сам обмыл и перевязал раны и успокоил его. Вожди Надежда и Любовь с такой силой бросились в атаку на ворота Зринии, что чуть было не распахнули их. Еммануил поблагодарил и их за отвагу. Во время штурма многие из приверженцев дьявола собыли убиты, и несколько жителей города ранены. Погиб один из военачальников по имени Хвостовство. Он утверждал, что никто не в силах не пошатнуть столбы ворот Сулух, не заставить трепетать сердце дьявола со. Еще был убит некто Беззаботный, который был уверен в том, что одних слепых и хромых города достаточно для того, чтобы победить воинство Иманиила. Беззаботного ударом своего обаюдовострого меча по голове поразил вождь убеждения. Во главе отряда пускавшего восаждавших стрелы и горящей головни стоял некто по имени Бахвал. У ворот зрения вождь Надежда нанёс ему смертельную рану в грудь. Ранен в глаз был и некий Асизаний, один из главных зачинщиков мятежа. Но какое страшное зрелище представлял собой всё это время князь Свободная воля. Он обезумел от страха, кидался из стороны в сторону и, говорят, был ранен в ногу, по крайней мере, начал сильно хромать. Многие жители города были изувечены, ранены и убиты. Когда они увидели, что столбы ворот Слух пошатнулись и ворота зрения почти разбиты, то пали духом. Один из них, без добра, был тяжело ранен, но остался в живых. Пожилой житель города Уверенный также получил сильный удар в голову и уже не мог больше создавать такой хаос, как прежде. Старики при предупреждении и равнодушие бежали. Когда битва кончилась, Эммануил приказал снова вывесить белый стяг на горе Милость, чтобы показать городу, что он ещё не отказался от намерения даровать помилование жителям души, если она покорится. Когда дьявола увидел белое знамя, он точше придумал новую хитрость. Он решил убедить Мануила прекратить осаду, обещая, что город исправится. В сумерки, когда солнце село, он вышел к воротам на переговоры. Сам Мануил вышел к нему, и дьяволаs начал так: "Так как своим белым знаменем ты даёшь знать, что хочешь мира и спокойствия, Я шёл нужным уведомить тебя, что мы принимаем твои предложения. Я знаю, насколько ты благочестив, потому только ты и начал войну против города, что захотел видеть его обращённым. Так вот, отведи войска от города, и я заставлю душу покориться тебе. Я прекращу все враждебные действия против тебя и сам стану твоим. Насколько я был против, настолько буду теперь за тебя и начну служить тебе. Я уговорю душу признать тебя своим владыкой и знаю, что она скорее согласится на это, когда узнает, что я сам стал твоим поверенным. Я укажу им на их заблуждения и объясню, что преступление закона преграждает путь к жизни вечной. Я сам объясню им твой святой закон, который они попрали и по которому следует им отныне жить. Кроме того, я за свой счёт учрежу в городе общество проповедников и чтецов твоего слова. Ты и станешь получать от нас ту часть дохода, которую тебе угодно будет назначить. Так Даиманюил ответил ему. О, дух коварный и луживый! Твоё поведение подобно поведению хамелеона. Сколько раз уже надевал ты разные личины для того только, чтобы держать душу в рабстве? Но ты хорошо знаешь, что она моя. Не удалось тебе обмануть меня, являя из себя волка. Так ты и прикинулся агнцем, преобразился ныне в ангела света и хочешь обманом и ложью сделаться проповедником праведности. Но знай, о дьяволос, что ни одно из твоих предложений не может быть принято. Ибо в тебе нет ничего, кроме лукавства и лжи. Нет у тебя страха перед Богом, нет в тебе любви к человеку. Тот, кто столь хитёр и непостоянен, определённо желает гибели именно тех, кто ему поверит. И если праведность теперь тебе кажется столь заманчивой, почему же ты сам так долго был порочен? Ты толкуешь об исправлении души и хочешь сам, с моего разрешения, стать во главе этого исправления, заведомо обманывая всех. Многие очень скоро распознают тебя, когда ты им являешься в чёрном, но немногие, когда ты приходишь в светлых одеждах. Но твой обман не удастся, ибо я всё ещё люблю душу. Я пришёл сюда вернуть город под знамя своего царства. Я хочу примирить душу с отцом моим, хотя через грехопадение она заслужила гнев его. Ты также знаешь, что исполнением закона душа помилована быть не может. Ты предлагаешь свои услуги, но я справлюсь с этой задачей без тебя. Я послан отцом моим завоевать назад душу и хочу сам довести дело до победного конца. Тебя я изгоню вон и воздружу своё знамя над городом. Я буду управлять им по новым законам, назначу новых воевод и новыми путями поведу к своей цели. Я выстрою здесь новый город, который будет славой вселенной. Когда дьявол спонял, что ему не удалось скрыт свои истинные намерения, он смутился и не знал, что ответить. В конце концов он решил, несмотря ни на что, продолжить борьбу против Иммануила. Переговоры на этом закончились. Примечание. Сатана отошёл, когда узнал от Еммануила, что никакой связи между ним и человеком быть не должно, только Христос хочет царствовать в нашей душе. Наш Бог, Бог ревнитель, ему поклонение и слава. Дьявол иснаправился к центру города, а Еммануил вернулся в свой стан. С обеих сторон снова начались приготовления к битве. Дьявол же между тем решил пойти на крайние меры. Он повелел своим полководцам, в случае если они убедятся, что всякая оборона бесполезна, немедленно начать грабить, разорять и убивать всех, не жалея ни женщин, ни детей. Ибо, считал он, лучше нам разрушить город до основания, чем отдать его Эммануилу. Эммануил, зная, что ему предстоит последняя битва, которая должна кончиться взятием города, приказал своим вождям быть беспощадными к дьяволосу и его сподвижникам, но отнюдь не трогать жителей города, а напротив, оказывать им помощь и всякое снисхождение.